Шаг 6. Меркурий. Шахтный комплекс Таутонга. Таможня. 26 августа 2338 года. Порт шахтного комплекса Таутонга выглядел убого даже на фоне провинциальных марсианских космопортов. Когда-то это была большая пещера, ее расширили, пробили коридоры, провели освещение и на этом остановились, посчитав декор излишней тратой ресурсов. Голые гранитные стены, которые не посчитали нужным отшлифовать, низкие потолки, много темных углов – В таком месте становилось неуютно даже привыкшим к жизни под поверхностью марсианам. Каково тут приходилось землянам, Виктор старался не думать. А землян вокруг хватало. Еще в очереди на досмотр Виктор обратил внимание, что все таможенники и охрана непривычно кряжестые словно гномы из детских фильмов. Это сравнение родилось у него еще на Титане, ведь до той поры с землянами в реальности он не пересекался. Таможня, кстати, лютовала. Всех прибывших с Марса сразу же отделили от небольшой кучки землян и отправили на полный досмотр. Где выстроили в очередь, приказали раздеться догола, просветили рентгеном и вручную проверили все их нехитрые пожитки. Стоя в очереди на досмотр, Виктор невольно стал свидетелем разговора двух стоящих неподалеку охранников. Сначала, уловив знакомую сибирскую речь, Он хотел было поприветствовать их на языке прадеда, но потом услышал, о чем они говорили. «Я думал, полиглотов больше не нанимают». «Хочешь сам в шахтах корячиться?» – лениво поинтересовался второй. «Не, нафиг!» – отмахнулся первый. «Говорят, в следующую партию негров начали вербовать». «Толку-то с них! Эти узкоглазые ублюдки в шахтах родились, а негры мало того, что тупые, так еще и ленивые!» «На то мы тут и поставлены», — хохотнул первый. «Дабы помочь им лень преодолеть». «К черту узкоглазых, они совсем охренели». Стиснув зубы, Виктор прошел мимо охранников в комнату досмотра. Желание разговаривать с такими земляками исчезло бесповоротно. Обычные надменные и тупые земляне, по какому-то недосмотру знающие язык прадеда. Ничего больше их с Виктором не объединяло». На «Меркурии» отряд прилетел под видом вахтовой проходческой бригады, и за время перелета Викторы натаскивали, что и как отвечать на таможне. Оператором дробильной установки он, конечно, от этого инструктажа не стал, но на поверхностную беседу с сотрудником отдела кадров знаний, пожалуй, хватало. Вот только беседовать с ним не стали, сразу после досмотра отправив дожидаться остальных в зал ожидания. Такой же мрачный и убогий, словно Тао Тонга, начали строить только в этом году». Выйдя из дверей таможни, Виктор сразу увидел своих, что стояли, кучкуясь возле встречающего. «Ну и как тебе, колонна с копеей, Ясер?» – заржал при виде него Джеки. Виктор дружелюбно оскалился ему в ответ. К своему новому имени он привыкал весь перелет, зато теперь не тупил и не озирался в поисках, к кому это обращаются. «Так ее тут делают только тем, кто попросит. А я, в отличие от тебя, не любитель, вот и не попросил». Уже прошедшие проверку члены бригады дружно заржали. Перед полетом они все как один побрились и сейчас ничем не отличались от обычных марсиан-работяг. И даже вели себя так, словно находились на проходной родного завода. «Так, давайте-ка потише!» – выступил вперед встречающий. Невзрачный марсианин лет сорока. Охрана нынче в порту нервная, подумает, чего не то, быстро всех мордами в полу ложит. «А что это у вас тут?» Тут же встрял Джеки. «В прошлой вахты такой фигни не было?» «Раньше много чего не было», — мрачно ответил ему встречающий. «А теперь тут вот так. Ходят слухи, что вы последняя вахта из «Марсиан». «Есть такое дело», — вмешался в разговор Виктор. «Я слышал, как охрана эту тему между собой обсуждала». Местный повернулся к нему. «Это где это ты такое слышал?» «В очереди перед досмотром». «Заливай дальше». — махнул рукой встречающий. — Нынешняя смена охраны между собой на какой-то тарабарщине общается. Они на общем и говорят-то еле-еле. — Я сибирский понимаю. У меня прадед с земли эмигрировал в начале прошлого века. Вот мать в детстве и научила. — Ну, это-то заметно, — ухмыльнулся встречающий и подошел, протянув ладонь для рукопожатия. — Меня зовут Мао Тяньлунь. Арафат Ясер представился Виктор нынешним именем. «Ваш дробильщик на ближайшие полгода». «Ну-ну!» — хохотнул Тянь-Лунь, заставив Виктора покрыться холодным потом. «Дробильщики нам завсегда нужны». Со стороны таможенного досмотра один за другим подтягивались остальные члены отряда. Со многими из них Тянь-Лунь здоровался за руку, и даже Виктору было заметно, что видятся они не в первый раз. «Похоже, этот встречающий встречал их здесь и раньше». Командир вышел последним, коротко кивнул Тяньлуню, луню как старому знакомому, и, не глядя, двинулся в сторону одного из выходов. Остальные гурьбой повалили следом, и Виктор в очередной раз поразился тому, насколько они походили на обычных работяг. Никаких следов военной выправки и строевой подготовки даже шли бойцы спецназа не в ногу, отчего сам Виктор сумел избавиться лишь через пару лет после первого дембеля. За ближайшим выходом оказался длинный коридор с непривычно низким потолком, метра два с половиной, не больше. Войдя в него, Виктор даже машинально пригнул голову, опасаясь чиркнуть макушкой по потолку. Естественно, от макушки до потолка даже у Рослого Климова оставалось сантиметров тридцать. Но Виктор всегда пригибал голову загодя, особенно там, где мог достать потолка, даже не разгибая руку до конца. Все вокруг Натау Тонго оказалось неправильным. Слишком низкие потолки, непривычный спектр ламп. Здесь сразу становилось понятно, что строили земляне и для землян. А о комфорте вахтовых рабочих им не было никакого дела. Богатые редкими ресурсами Меркурий, земляне сразу же застолбили для себя, оставив Марсу объедки в поясе и на внешних планетах. Виктор глубоко вдохнул, унимая злость. «Для злости время еще не пришло». Коридор закончился вполне привычной станцией Маглева. Небольшая платформа, огражденная от тоннелей герметичными стеклянными стенами, голограммы со схемами станций и даже граффити на стене присутствовало. На стекле кто-то тщательно вывел светящейся рыжей краской надпись на общем «Сосите селёдку, твари!». Виктор фыркнул, оценив юмор надписи. «Селёдка — это не грошовая клонированная стерлить из водяных баков. Морскую рыбу вне земли не выращивали». А экспортная стоила слишком дорого, так что покупал ее в основном персонал с земли. Инженеры, охранники, менеджеры – все те бездельники, что жировали, пока честные труженики оплачивали их роскошь. Странно, что это граффити все еще не стерли. Вагончики в местном метро оказались точной копией тех, что возили его по Тухарду. Бригада влезла в него с большим трудом, и Виктор, даже не надеясь занять сидение, протиснулся на свое любимое место в носу вагона, перед большим обзорным экраном. Ему нравилось смотреть, как набегают из тьмы стены тоннеля, как разрастается свет очередной станции, как вагон несет его к концу маршрута. «Далеко ехать?» — спросил кто-то из толпы. «Мы тут как в консервной банке!» «Еще четверть часа», – проинформировал Лань. «Потерпишь». «Бригадир, ты зверь! Могли бы и на двух вагонах доехать!» «Еще слово, и домой ты полетишь не через полгода, а послезавтра», – заткнул умника Лань. Виктор промолчал, но в глубине души восхитился актерскими талантами старшего лейтенанта, вылитый бригадир вахтовиков. Прижатый к стеклу, Виктор вдруг понял, что едет сейчас под поверхностью второй в своей жизни планеты – Титаны Япет не в счет, это спутники, их в расчет можно не брать. А вот погулять по настоящей планете он даже и не мечтал. На Земле из марсиан бывали разве что бизнесмены и дипломаты. Ему попасть туда нереально. На Венеру и вовсе высаживались раз в десять лет, когда автоматические станции находили на раскаленной планете особо богатые залежи ископаемых. Готовили карту будущих разработок и торопливо улетали обратно. ведь задерживаться надолго технологии еще не позволяли. Лет через сто там может поселение и появиться, но дожить до ста двадцати восьми лет Виктор не надеялся. «Так, товарищи, выходим сейчас», — объявил Лань. Вагон остановился, и бригада, весело ругаясь, посыпалась на перрон. Виктор вышел одним из последних и с любопытством огляделся вокруг. Ничего примечательного, все серое и убого, Разве что непривычно яркое освещение резало глаза. Если бы не оно, то вполне можно представить себя где-то на заброшенном ярусе старого города, где давно никто не живет. В первые десятилетия жителям Марса тоже было не до красоты и комфорта. Эффект новизны смазывало и тяготение. Виктор знал, что тут оно немного меньше, чем на родине, но после длительного нахождения в невесомости тело разницу не улавливало. Над выходом горела табличка «Шахта номер шесть». И, выйдя наружу, они оказались в длинном, пустом, ярко освещенном коридоре. «Тут уже можно?» — спросил Ланю сопровождающего. «Да, этот коридор проверен сегодня утром». Виктор навострил уши. Кажется, началось. Командир с сопровождающими шли метрах в трех впереди, и приходилось напрягать слух, чтобы не упустить деталей. «Так что по плану, товарищ тянь Уже громче спросил командир. «Через час начинаем погрузку». Сопровождающий говорил значительно тише, и часть его слов Виктор домысливал сам. «Почему сегодня?» – возмутился Лань. «На ваше отходятся с опережением графика». «Мы мало им заплатили?» – задал риторический вопрос Лань. «Верфи больше платят больше», – меланхолично ответил сопровождающий. «Вы же знаете индусов. Они берут деньги и от нас, и от правительства». «А правительству сейчас нужны ресурсы для постройки новых кораблей». «Яйца черепах!» — грязно выругался Лань. «И нашим, и вашим. Понятно, как они до сих пор сохранили независимость». «Какой ценой, подполковник?» — философски заметил сопровождающий. «Их сейчас меньше ста миллионов». Виктор слегка сбился с шага. «Сержант-подполковник? Сколько еще вранья он случайно откроет?» А «Нас всего шестьдесят». Лань старался говорить негромко, но от тона этих слов по телу Виктора пробежала волна холода. «Нас уже шестьдесят», — мягко поправил его сопровождающий. «И в конце концов, подполковник, какая вам разница, когда вы летать?» «Вы правы, никакой», — согласился Лань. Коридор вывел их в большую рукотворную пещеру. Виктор сразу заметил характерные следы на стенах, Когда-то тут поработал горнопроходческий комбайн, потом живо истощилась, пол залили бетоном, установили пластиковые перекрытия, а декорировать или хотя бы отшлифовать стены посчитали ненужным. Меркурианский минимализм во всей красе. Когда тебе не нужно защищаться от холода, можно оставить голые каменные стены. Полгода вахты рабочие переживут и в такой обстановке». Метрах в тридцати от входа пещеру перегораживала стена с полудюжиной разномастных дверей и ворот. Сопровождающий повел их к самым правым раздвижным воротам, над которыми горела надпись «Склад». Немногие попадающиеся навстречу люди, рабочие, судя по спецовкам и легким экзоскелетам, все как один были марсианами и провожали их взглядами, лишенными всякого любопытства. Удивительное дело, сплошные марсиане на внутренней планете, Даже на внешних такого единообразия не случалось. Земля давно протянула свои щупальца в космос, разбавляя своим ядовитым семенем настоящих жителей пространства. За стеной начинался лабиринт монументальных стеллажей. Полки тянули на десятки метров вверх и, наверное, на сотни вдаль. В отличие от коридоров и пещеры, тут царил привычный полумрак, и вдалеке все терялось в полутьме. По складу они шли долго, не меньше километра, и Виктор очень быстро перестал глазеть по сторонам. Стеллажи, полные непонятных штуковин, кое-что он узнавал, например, десятки портативных ядерных реакторов, навехоньких, еще ни разу не использованных. Но обычно на полках громоздились безликие ящики, маркировка которых ему ничего не говорила. «Скука! Даже и не скажешь, что он в миллионах километров от дома!» На Титане чуждость обстановки ощущалась куда сильнее. «Нам сюда!» Остановился перед неприметной дверью, сопровождающий тянь -Лунь. Лань встал напротив так, словно пересчитывал проходящих вовнутрь подчиненных. Проходя мимо него, Виктор не удержался и преувеличенно серьезно отдал честь. «Товарищ полковник?» И, охнув, получил сзади болезненный тычок в почку. «Заткнись, дебил!» Прошипел ему на ухо Джеки. Виктор заткнулся, понимая, какую сморозил глупость. Наверняка в этих помещениях стояли камеры, и его огреха могла заинтересовать службу безопасности земной корпорации. Оставалось надеяться, что интеллектуальное наблюдение не распознает в шутке ничего подозрительного, а люди за ними в данный момент не следят. За дверью оказалась лестничная площадка. «Вам наверх», — подсказал тянь -Лунь. «Подняться пришлось на четыре пролета». Именно там оказалась единственная открытая настежь дверь, рядом с которой стоял и махал рукой еще один человек в униформе корпорации. По коридору налево. Виктор послушно пошел вслед за всеми. Коридор выглядел обычно, пластик под дерево, световая лента на потолке. Но вот запах в этом коридоре Виктора удивил. В воздухе еле ощутимо пахло медикаментами. Неожиданный аромат для складских помещений горнодобывающей корпорации... И, войдя в очередную открытую дверь, он понял, откуда взялся этот запах. Они очутились в таком же складском помещении, как и то, что осталось двумя этажами ниже. Только здесь часть стеллажей оказалась сдвинута в стороны. Вдоль стены зачем-то стояли в ряд пара десятков туалетных кабинок. А рядом на площади в пару сотен квадратных метров уже ждали в готовности их бронированные экзоскелеты». прямо на складе земной корпорации. Виктор пораженно выдохнул. Увидеть тут такую картину он не ожидал. Еще во время тренировок он часто задавал себе вопрос, как их отряд сумеет со всем своим оружием и броней добраться до военных верфей лиги. Когда их погрузили на грузопассажирское судно под видом бригады горняков, стало немного понятнее. Хотя он знал, что на военные объекты марсианских гастарбайтеров не нанимают. Ожидал, что на Меркурии они снова сменят личины и уже так доберутся до Луны, но увидеть здесь свою броню? Зачем и что дальше? Админ, не тормози, бегом в сортиры переодевайся. Джеки возник рядом, как демон из песка. Виктор послушно зашел в ближайшую свободную кабинку, посидел, подумал. По какой-то причине их не кормили ни прошлым вечером, ни сегодня утром. Так что сидел он тут чисто для проформы и, не добившись результата, вышел наружу. Остальные уже разделились и неспешно, но очень быстро натягивали на себя поддоспешники. Не совсем обычные, более толстые, чем привычные, и со странными утолщениями на поясе, словно висящий по бокам жиру начинающего обжоры. «Джеки, объясни», — потребовал он. «Надевай поддоспешник и жди указаний». «Дело прямо тут, на Меркурии», Говоря, Виктор торопливо скидывал одежду. «У нас изменилось задание?» «С чего ты взял?» Уже одетый в поддоспешник Джеки подошел и встал рядом. «А зачем нам броня?» «В грузовом контейнере без скафандра неуютно», — весело ответил дублер. «В каком кайсе контейнере Виктор натянул поддоспешник и тут же ойкнул, ощутив короткие уколы боли в локтях и на внутренней стороне коленных суставов. Похоже, что ему только что ввели катеттеры в вены. Странное и новое ощущение. Раньше ему броня капельницы не ставила. Обходилась простыми внутримышечными уколами. Нематерий матерись, старшина!» – сурово пресек его ругань, подошедший сзади лань. «На верфи нас доставят в грузовых контейнерах. Помнишь тренировки в пространстве?» «Три недели в скафандре?» – ужаснулся Виктор. «Без движения?» «Мы проведем их в гибернации», — непонятно объяснил командир. «В чем?» — заморгал Виктор. «Про медведей читал?» «Ну?» — все еще не понимал Виктор. не нукой, Они спят зимой. Редко дышат. Почти не тратят энергию. Сейчас нас введут в эту спячку, погрузят вон в те контейнеры и отправят к Луне». Заметив широко открытые глаза Виктора, Лань засмеялся. «Да ты не бойся, метод новый, но просыпаются почти все». «А баллоны нам кто менять будет?» Вспомнил свои злоключения на Гуанши Виктор. «Никто?» — встрял в разговор Джеки. «Командир же сказал, что в гибернации почти не дышат. На три недели запасов скафандра хватит, а на месте мы перезарядимся». «А почему у флота такого нет?» Виктор почувствовал, что начал закипать. «Я чуть не сдох, потому что у меня не было кислорода. Сколько людей умерло, потому что не дождались помощи?» «Слушай, парень...» — дружелюбно сказал Лань. — Ты этот вопрос не мне задавай. Я за внедрение не отвечаю. Способ новый, секретный. Когда время придет, секретность снимут. — И сколько таких парней, как я, еще умрут из-за этой вашей секретности? — горько спросил Виктор. Злость уходила, сменяясь апатией. Врачи ему говорили, что перепады настроения после контузии нормальны, что со временем они пройдут, но все равно эти вспышки злости его пугали. Потом... когда он возвращался в норму. Из-за спин ожидающих чего-то спецназовцев вышел молодой человек, одетый в белый комбинезон врача. «Кто у нас самый смелый? Прошу на стул!» Бойцы молча и слаженно начали выстраиваться в очередь. Уже не первый раз Виктор удивлялся, насколько изменялись они в боевой обстановке. «Вот кажется только, что перед тобой обычный человек. Смеется, шутит, И вот он сразу же, без перехода, становится похож на робота, что выполняет заранее заложенную программу. Почти всегда его это напрягало, ведь в случае с чего они так же деловито перережут ему глотку и продолжат прерванный разговор. Ждать своей очереди пришлось недолго. На каждого пациента доктор тратил буквально пару минут и на стул садился следующий. Обработка шла поразительно быстро для новейшей секретной технологии – о чём он высказался, когда черёд дошёл до него. Вместо ответа улыбчивый доктор приставил к разъёму на локте под доспешника первую ампулу, подождал, пока он опустошится, ловко поменял на вторую. Виктор дёрнулся от неожиданной резкой боли, но настырно повторил вопрос. Ещё одна вспышка боли, пауза, во время которой доктор считывал с экрана какие-то его показатели, и последняя ампула, после которой Виктор ощутил неимоверную жажду. Рот пересох почти моментально, и он судорожно захлопал губами, пытаясь выдавить немного слюны. «Свободен!» — согнал его с кресла доктор. «Следующий!» Соскользнув на пол, Виктор закрутил головой в поисках воды. Но никто вокруг не пил. Все стояли и ждали, пока доктор обработает всех до последнего. «Слушай, Джеки!» — подошел он к дублеру. Где тут можно попить? Я пересох, как долина Маринера. Судя по голосу в глотке Джеки, тоже царила засуха. Нельзя пить, терпи. Да гайсы! Негромко пробурчал Виктор. Он уже привык, что маты в этом коллективе не приветствовались. И долго терпеть? Недели три. Улыбнулся уже потрескавшимися от сухости губами Джеки. До «Да самой мате Луны. Еще сюрпризы будут. Мрачно поинтересовался Виктор. «Пробуждение тебе понравится», – зловеще пообещал Джеки и хихикнул. «Отряд, стройся!» – прокаркал Лань, и, дождавшись, пока люди выстроятся перед ним в две шеренги, продолжил. «Все готовы!» В ответ раздался дружный, но невнятно хриплый рык согласия. «Хорошо, все как обычно. Приходим, делаем свое дело и уходим. Специально для приглашенного гостя добавлю – «Как проснешься, следуя инструкциям скафандра. Придешь в себя, выйди на чат отряда, ясно?» «Так точно, товарищ сержант!» Виктор умышленно обратился к Ланю по первому званию, которым тот представился ему на Титане. «Вот и отлично!» — не поддался на подколку Лань. «Отряд в броню!» Отставать от всех Виктор не любил и сейчас снова попытался угнаться за новыми сослуживцами. Но те, двигаясь вроде неторопливо, Каким-то непонятным образом активировали доспехи раньше, чем он открыл свою броню. «Кто торопится, тот-то паздывает», пробурчал Виктор, мудрость капитана Синенко, своего родного со срочной службы. «Зато я сумею кластер из мусора собрать, а они нет». Вытерпев самую неприятную часть с подключением санитарной системы скафандра, Виктор включил броню и сразу же заметил изменения в привычном интерфейсе – На функциональной панели появилась новая пиктограмма, схематический закрытый глаз и буква «Н» общего алфавита. Но непристальный пристальный взгляд, не двойное моргание ни к чему не привели. Иконка на действие не реагировала. «Ну и зачем ты мне?» – спросил Виктор. Иконка мигнула и тут же часто и коротко заколола в обоих локтях. В дело вступила медсистема скафандра. Что она там ему вводила, Виктор не знал. Да и состояние у него нисколько не улучшилось. Не ушла даже тошнотворная жажда. Зато, когда больно уколола в коленные сгибы, перед глазами промелькнули иероглифы: процедура подготовки завершена. Так, вижу, все готовы. отвлек от процедуры голос подполковника Ланя. Теперь ложимся и закрываем глазки. Баю, баюшки, баю. Виктор послушно отступил на шаг. и в два движения лег на спину. Какое-то время ничего не происходило, затем без предупреждения в оба локтя воткнули раскаленную проволоку. Виктор взвыл, огонь распространялся от локтя все выше и выше, охватил плечи, голову, пошел вниз к животу и ниже. Здесь он не выдержал, всё померкло, и сознание угасло. Вечность промелькнула незаметно. Осознав себя висящим среди черной пустоты, скованный, неспособный пошевелиться, Виктор содрогнулся от ужаса и закричал. Попытался закричать, но пересохшее горло задушило крик в зародыше, и тут же перед взором развернулась знакомая картинка интерфейса. Ослепленный тусклым светом, Виктор зажмурился и рефлекторно потянулся ртом вперед, туда, где должна была быть трубка с водой. Жажда включила воспоминания, довязь и захлебываясь, он вспомнил. Меркурий, склад, ряды боевых скафандров и ту жажду, слабое подобие нынешней. Организм высох, будто годы пролежал на поверхности в почти полном вакууме. И теперь Виктор пил и не мог напиться. А потом и скафандр отключил подачу воды. Протестующий замычав, Виктор открыл глаза – На этот раз пиктограмма гибернации оказалась активной, послушно развернувшись в текстовое окно. Пробуждение прошло успешно, процедура восстановления запущена, рекомендовано сохранять неподвижность до отдельного указания медицинской системы. Потребовал Виктор воды и осекся, поняв, что распознавание речи такую команду не осилит. Пришлось действовать по старинке, развернув перед собой виртуальную клавиатуру и болезненно морщась набирать текст взглядом. Скафандр воды. Запрос отклонен по медицинским рекомендациям. Превышен лимит выпитого. <пых> Выдавил из себя Виктор и стал набирать новый текст. Скафандр. Общий статус. Доклад. Все системы в норме. Заряд батареи 22%. Ресурсы системы жизнеобеспечения – 26%. Ресурсы медицинской системы – 31%. Мышечные усилители отключены. Вооружение не подключено. Уровень радиации – 103 миллизиверта в час. Процедура пробуждения завершена. Процедура восстановления в процессе. Восстановление водно-солевого баланса в процессе. Виктор испуганно дернулся. Радиация? Снова? Он попытался посчитать поглощенную дозу, Но голова работала плохо, и цифры каждый раз получались разные. Общая поглощенная доза – 52,8 бэр. На душе полегчало, ведь, насколько Виктор помнил, Могуэй снижал уровень радиации по излучению в 14 раз. Четыре лишних Бера в его случае погоды не делали, но Гуанши он получил значительно больше, и тесты на онкомаркеры все равно с ним на весь остаток жизни. «Связь. Системы связи отключены по приказу заместителя командира группы и лейтенанта Климова». Чтобы не напрягать соднящее горло, Виктор выругался про себя и переключил обзор в режим ночного видения. Темнота не рассеялась, без подсветки в кромешном мраке фотоумножителем нечего было умножать. Зато в тепловом диапазоне Виктор кое-что разглядел. Тусклый багровый силуэт плеч напротив себя – Судя по контурам, такой же Могуэй, как и у него. Явно в режиме ожидания, с открытыми контурами охлаждения. На этой броне радиаторы размещались на спине, и отраженное от стены тепло он сейчас перед собой и наблюдал. Оглядевшись, он увидел еще 12 тусклых фигур, ровно половину группы, словно развешанную по стенам напротив друг друга. Похоже, они и правда закреплены внутри грузового контейнера. Но сказать наверняка он не мог, слишком уж скудный обзор давала здесь термооптика. Но главное, он увидел. Тут была только половина отряда. Регулярные уколы в плечо он практически не замечал, но постепенно голова прояснилась, уходила резь в глазах, и даже язык уже не казался распухшей во рту деревяшкой. О том, что ему сейчас заливается в вены, Виктор старался не думать. Хуже не становилось, и то хорошо». В ушах пискнуло, словно сработал таймер, и справа внизу обзора появился значок активного сетевого соединения. Похоже, сейчас скафандр выполнял заложенную программу, активируя после пробуждения систему за системой. На сей раз пришла очередь ближней связи. И сразу же перед ним раскрылось полупрозрачное окно отрядного чата, где одно за другим начали выскакивать строчки текста. «Доброе утро, отряд! Как спалось? Чандер?" Прежде чем Виктор дочитал, Климов продолжил. «Получаю телеметрию. 11 в строю. Стержень не проснулся. Живчик. Статус красный. Остальным подтвердить статус. Чандр». Тщательно прицеливаясь в буквы, Виктор набрал. «Живой. Админ». Остальные ответили столь же лаконично, иногда не попадая в нужные буквы. Климов после короткой паузы подключился к нему в приват. «Админ, как сам?» «Чандр». Норм, админ. Молоток скоро полегчает, Чандр. Надеюсь. Почему настолько половина, админ? Все потом, Чандр. Климов не обманул. Вскоре Виктор почувствовал, что соднящее горло начало смягчаться и даже сумел откашляться, едва удержав слизистый комок внутри себя. Повезло. Система очистки шлема, конечно, могла многое, но идеальной чистоты после такого не гарантировала. но вместе с улучшением состояния начал просыпаться голод. Виктор не знал, что ощущают легендарные медведи после спячки, но подозревал, что весной с этим хищником лучше не встречаться. Чувство голода, что сначала ощущалось как легкое неудобство, быстро набрало силу и вскоре начало причинять самую настоящую боль. «Скафандр. Еда». В рот послушно ткнулась трубка подачи пюре. Виктор схватился за нее губами, и жадно втянул в себя сладковатое пюре. Увы, подача еды прервалась почти сразу. Следующий прием пищи через час. Виктор тоскливо вздохнул, но спорить не стал, вспомнив, что после длительного голодания сразу много есть нельзя. Надо заново тренировать иссохшийся от безделья желудок. Правда, у голода нашелся и плюс. От него окончательно прояснилась голова. И почти сразу попытался выругаться, но сразу же зашелся в кашле и дальше матерился уже про себя. Как там сказал Климов? Одиннадцать в строю, один не проснулся и один красный. А он допринял за шутку слова Джеки о том, что просыпаются почти все. Оказывается, дублер не шутил. И непонятно, где потерялась вторая половина отряда. Хорошие новости, товарищи. Голос Климова пока что больше походил на карканье, но, по крайней мере, он уже мог говорить. «Система позиционирования утверждает, что мы на орбите Луны, и все параметры этой орбиты соответствуют текущим координатам сладской зоны Верфи. Мы на месте. Мы на месте». В голосовом чате раздалось нестройное уханье. Похоже, что голос к Климову вернулся одному из первых. А может, его, как командира, система разбудила раньше остальных. «Через восемь минут нам разблокируют суставы, я включу освещение. Вторые номера, как всегда, обслуживают первых, потом меняетесь». «Попрошу беспошлости, старшой», — Прохрипел кто-то на канале. «Что с живчиком?» «Красный, без шансов», — чуть помедлив ответил Климов. «Я инициировал автоназию. «Идите домой, Шенка-Живчик», – тихо напутствовал дед. На этот раз Виктор успел прочитать позывной говорившего. «Мы все однажды придем домой», – закончил Климов традиционную фразу. Виктор с некоторым удивлением понял, что смерть двух членов их отряда не вызвала у него никаких особых чувств. Конечно, он их практически не знал, едва сумев запомнить в лицо за время долгого перелета к «Меркурию», Они летели в соседнем купе и за все время перекинулись буквально парой фраз. Но точно так же никаких эмоций не вызывало и понимание, что при таком проценте неудач мог не проснуться и он. Отсутствовало даже возмущение от того, что его не предупредили. Все выглядело так, словно броня регулировала его эмоции. Ну или он окончательно загрубел после Гуанши. «Внимание!» – предупредил Климов – «Разблокировка сочленений». «Спасибо, отец родной», — снова вылез на канал дед. «А то мы за таймером не следим». К своему стыду Виктор за таймером не следил. Только сейчас, активировав иконку с закрытым глазом, он обнаружил там дорожную карту процедур. Почему она так называлась, он, если честно, не помнил. На вид-то обычная линия с отметками. И полоса «Прогресса», пройдя уже почти до самого конца дороги, сейчас как раз достигла очередной отметки. О том, что броня разблокировала суставы, Виктор понял не сразу. Когда в контейнере медленно разгорелось освещение, он несколько секунд смотрел на полосу «Прогресса», пересекшую черту, затем осторожно для пробы подвигал ногой и, почувствовав движение, тут же отписался в чате. «Админ, суставы разблокированы, админ». «Админ, мы тебя узнали. Два раза повторять не надо», — ответил Климов голосом. «Дай-ка я тебя обслужу, админ». По голосу уговорившего Виктор не узнал, но успел прочитать позывной «Пыль». Отстегиваясь из крепления, Виктор успел оглядеться. Они находились в узкой тесной комнате, объемом не более сорока кубических метров, слишком маленькая для стандартного грузового контейнера. Одна стена, условный пол — была загромождена безликими тюками и ящиками без маркировки. Вдоль условных стен висели крепления, удерживающие скафандры в полете, а потолок был светящейся белой плоскостью. И сейчас, когда искрепления отсоединялись и парили у центра помещения солдаты, здесь стало по-настоящему тесно. Один из солдат приблизился, и Виктор, прочитав над ним надпись «Пыль», развернул лицом к стене. В некоторых специализированных гражданских скафандрах оператор мог сам менять себе и баллоны, и батареи, но большинство моделей требовало или воспользоваться зарядной станцией, или помощи другого человека. Вот и сейчас Виктор стоял и терпеливо ждал, пока пыль его обслужит. «Готово. Теперь ты меня. Только прошу, будь нежным». Сказал он это на общем канале, и Виктор было вспыхнул, услышав дружный ржач отряда. но быстро сориентировался и ответил в том же духе. «Смазку надо заслужить». С перезарядкой скафандра Виктор возился куда дольше, если батарею и комплект жизнеобеспечения он уже менял на тренировках, то замену блока отходов видел только в обучающем ролике. Его физически не успели обучить всему необходимому, и теперь Виктор начал расплачиваться за спешку. Проклятый пакет с отходами никак не хотел отцепляться». отодвинься грубо оттолкнули его в сторону смотри как надо на удивление его отодвинул хуанди один из трех бойцов в тяжелой броне насколько виктор заметил тяжелые висели в стороне от суеты лишь милостиво позволяя себя обслуживать понятно дело что в броне массой за три центнера в тесноте особо не развернешься тем удивительнее был сам факт оказанной помощи именно тяжем А то, что мужик справился там, где сам он потерпел фиаско, Виктора не удивило. Их учили не две недели, а годы. «Вот и все», — пробасил Хуанди. «Там три защелки, а ты, походу, только две нашел». «Учись, админ», — хохотнул пыль. «Дядя Хуанди плохому не научит». «Отставить болтать», — прервал их беседу Климов. «Разбираем оружие иранцы. У нас полчаса до выхода». Виктора снова оттеснили в сторону, на сей раз к светящемуся потолку. «Админ, надевай!» Извернувшись в тесноте помещения, Виктор подхватил брошенный в него ранец и даже сумел закончить кульбит, влетев в потолок ногами. Удар продавил светящуюся пленку, оставив два черных пятна в форме подошв. «Э, админ, не буянь!» — весело крикнул лезвие. Его настоящего имени Виктор не знал. «Плевать!» Успокоил его Хуанди. «Мы все равно скоро отсюда свалим». «Ну и бардак за собой оставлять не дело», — хохотнул лезвие. «Что о нас земляне подумают?» На их мнение тем более плевать». «Десять минут до выхода», — прервал веселье Климов. «Разбираем стволы, кто еще не взял». Виктор буквально вполз в ранец, подождал, пока тот закрепится... Выдвинет вперед штанги с джойстиками и последним в чате скинул сигнал готовности. «Наконец-то!» — недовольно рявкнул на него Климов. «Пыль! Оружие админу!» Снизу всплыл пыль, протягивая Виктору уже знакомую винтовку Нар-731М. «Держи, подключай! Не торопись, я подожду!» Виктор принял винтовку, подождал, пока скафандр примонтирует новое оборудование и активировал коннект. Слева внизу тут же появились цифры 0 из 10. Винтовка была незаряженной. Виктор машинально потянулся к бедру за магазином. «Оставь!» Остановил его пыль и протянул магазин. «Держи!» Виктор воткнул магазин в винтовку и счетчик на шлеме тут же изменил цифры. 50 из 10. Теперь у него было 550 выстрелов. «Теперь гранаты!» Пыль протянул ему два картриджа «Мульти» и «Эми» по десять каждого. Красный картридж с мультикумулятивными Виктор прилепил на левый бок, синий с электромагнитными на правый. Так он привык вешать еще на срочной службе, и сейчас надеялся, что не перепутает в горячке своего второго боя. Если, конечно, тот бардак на «Титане» можно было назвать боем. «Ну и напоследок...» Пыль протянул ему револьвер Шанси. «Держи, ковбой, больше у меня для тебя ничего нет». «Спасибо», – поблагодарил Виктор, цепляя револьвер на бедро. «А где ящик с хардом?» «Чего?» – не сразу понял пыль. «А, ты про компьютерные железки? Вот, цепляй на жопу, подранец». «Помоги хоть, я же не акробат». «Да я заметил». Пыль быстро прикрепил контейнер на место. «Три минуты до открытия», – прокричал Климов. «Как ракушка распахнется, тут же валим подальше, пока рентген не нахватали!» «О, храбрый Ван Сяо! Нам будет помогать фея из ракушки?» Засмеялся Лезвие, узнав в словах командира отсылку к детской сказке. «Она помогает только тем, у кого жизнь тяжела!» Влез в разговор Иншань, их третий тяж. «А разве у нас она тяжела? Сам мандарин позавидует!» Строки распознанного текста в чате мелькали так быстро, что прочитать позывно этого шутника Виктор не успел. Посмеиваясь, бойцы выстраивались вдоль стен в две шеренги. Виктор, заняв свое место, переключил связь на приватный канал с командиром. «Чандр, откуда здесь радиация?» «Мы в контейнере с топливными элементами», – небрежно пояснил тот и довольно резко сменил тему. «Все, не отвлекай, у нас минута». Понимающих мыкнув, Виктор отключился от привата. Топливные элементы для ядерных реакторов изрядно фанили, И этот фон служил отличной маскировкой. Какой идиот сунется проверять источник радиации без крайней на то необходимости? Явно не ожиревшая от двух веков доминирования солдатня лиги. К своему удивлению, Виктор даже не злился за внеочередную дозу. Плюсы маскировки с лихвой перевешивали эту неприятность. А еще его удивило собственное спокойствие. Никакого мандража, никакой неуверенности. Так словно скафандр накачал его новой химией. Но никаких уколов он уже давно не чувствовал. За материал, ты, Витя, успел пробормотать он. всем радиомолчании. Пошли. Стену впереди прорезала светящаяся щель, внутрь контейнера полился яркий солнечный свет. Скафандр тут же пригасил интенсивность света, но Виктор все равно болезненно прищурился. Земное солнце с непривычки ослепляло, и тут же тревожно затрещал дозиметр. Бойцы вылетали из контейнера, словно спелые горошины из толстого стручка. Виктору случалось бывать в сельскохозяйственных куполах и видеть горох в естественной среде. Если крепко сжать стручок, то картина получалась очень похожей. Сильный толчок в спину прервал ход его мыслей. Стоявший замыкающим дзяньши пинком поторопило замешкавшегося новичка. Вздрогнув, Виктор дал слишком сильный импульс тяги, такой, что едва не впечатался в летящего перед ним деда, и лишь в последний момент сумел увернуться и, развернувшись, начать торможение. За это время его унесло метров на тридцать, разгоняясь обратно к построению, он успел немного оглядеться. Вокруг, насколько хватало глаз, тянулись ряды висящих в пространстве контейнеров. Сотни, а может и тысячи здоровенных оранжевых кирпичей, скрепленных друг с другом тросами. Они закрывали обзор. Ничего, кроме этих оранжевых стен, Виктор не видел и теперь гадал, как они будут тут ориентироваться. Склад военной верфи Буша потрясал своими масштабами. Фигурка в тяжелой броне, подписанная компьютером как Чандр, помахала рукой, привлекая внимание, и несколько раз покрутил кистью над головой. Жест Виктор узнал, их ему показывали. Командир приказывал выдвигаться на позицию и даже отдельно показал, куда именно следует лететь. Десять проснувшихся оперативников уже сформировали привычный по тренировкам рисунок, и Виктор занял свое место так, словно все еще обучался возле Фобоса. Никакого страха, никакого волнения, лишь короткий укол стыда. Он снова не справился с управлением ранцем. Интервал между рядами был немногим больше, чем длина одиночного контейнера, но для 11 человек места хватало с избытком. Выглядело это так, словно их компания висела в длинном, узком и бесконечно глубоком каньоне». Вдалеке Виктор видел конец этого каньона. Даже хотел было замерить расстояние лазерным дальномером, но вовремя спохватился. Не хватало еще ненароком активировать незамеченную ими охранную систему. Он снова упустил момент, когда остальные начали движение. Действовать в полной тишине, ориентируясь на действия соратников, ему было непривычно. Такие навыки за несколько дней наработать нереально, и Виктор, выругавшись, включил ранец, лишь схлопотав очередной пинок от бдительного дзяньши. Они летели по каньону, привычным по тренировкам построением. Четыре пары образовывали три стороны квадрата, четвертую, переднюю, образовывали сразу две пары. Виктор гордо летел в самом сердце формации, стараясь держаться ровно в хвосте у командира. Винтовку и скреплений он даже не вынимал. Наверное, поэтому и не наделал глупостей, когда отряд метнулся в промежуток между висящими контейнерами. Виктор машинально повторил маневр, втиснувшись в узкую щель и только потом начал оглядываться, пытаясь сообразить, что происходит, но не заметил из своего укрытия ничего подозрительного. Дяньши, оказавшись рядом, притянул его к себе и прислонился шлемом к шлему. «А грузчик рядом!» Его голос звучал едва различимо. Звуковые волны с трудом проходили через броню, как будто не было лучшего способа общаться в режиме радиомолчания. Виктор вытянул из левого предплечья коммуникационный кабель, но Дзяньши остановил его движение. «Стой спокойно! Следи за мной! Как пролетит, двигаем дальше!» Вместо ответа Виктор вернул кабель на место. «Все понятно. Заметив их и не получив верного ответа от радиометки, тупой робот обязательно сообщил бы о посторонних в закрытом пространстве. А на такой сигнал даже самый ленивый охранник непременно пошлет с проверкой ближайший свободный дрон. Или даже слетает сам, разнообразит скучную смену. Так что оставалось висеть неподвижно и надеяться, что погрузчик летит не за тем контейнером, где они спрятались». Пронесло. Погрузчик пролетел достаточно далеко, и Климов отмашкой командовал двигаться дальше. Лететь до окраина склада пришлось долго. Наспех сосчитав контейнеры и умножив полученное число на их габариты, Виктор получил в результате около километра. А ведь их прибежище располагалось не в середине ряда, и ряды эти тянулись на километры по обе стороны от них. Огромный склад... Зримое воплощение того факта, что в Лигу стекались все богатства Солнечной системы. Возле края их ряда Климов поднял левую руку, приказывая остановиться, а сам осторожно высунул из-за контейнера какой-то прибор на длинной штанге. Сбоку опять подобрался Дзяньши, прислонившись к шлему. «Таймер, видишь?» Справа, там, где обычно располагалась карта, сейчас и правда убывали цифры. «0.11.23». Тройка сменилась двойкой, единицей. Одиннадцать минут до чего-то. — Вижу. — Как дойдет до нуля, начинаем. — Только не говори, что таймер еще на Меркурии поставлен. — ты говори, — попросил Дзяньши. — Я тебя почти не слышу. — Таймер, говорю, на Меркурии поставлен, — почти закричал Виктор. — Не ори, услышат. Пошутил Деньши, есть не зашел до ответа. В нужное время развлекательный канал верфи включил в бродкаст запись классической старинной группы Эклипса Сайленс. Слышал о такой? Мужик, я археология не увлекаюсь. Это скорее палеонтология. Играли на земле еще до африканского конфликта. Вот она нас и разбудила. А вторая композиция дала пеленг на комплекс управления. «Так что готовься, сейчас Чандер цель найдет, и мы к ней двинем, а по пути со вторым отрядом соединимся!» «Могли бы и в один контейнер всех запихать!» Недовольно пробормотал Виктор и удивился, когда Дзянши его расслышал. «Не надо класть все яйца в один контейнер! Разное дерьмо случается!» «А если...» — начал Виктор. «Хватит болтать!» — прервал его Дзянши. Следи за центром, будь готов. И вот еще что, за ствол не хватайся, все равно на лету никуда не попадешь, ясно? Так точно, согласился Виктор. Он иранцем-то управлял едва на троечку по стандартам флота, так что выдавать себя за отличника огневой подготовки не собирался. Главное удержаться в строю. Себя он покажет на борту линкора. Оттолкнувшись от стенки контейнера, дянши отлетел на прежнее место. Оставшись в одиночестве, Виктор переключил свое внимание на выдвинувшегося к самому краю командира. Тот уже закончил наблюдение, убрал штангу с прибором и сейчас активно жестикулировал, общаясь с отрядом. Отдельные жесты Виктор узнавал, направление, расстояние. Число он прочитать не успел, слишком уж быстро жестикулировал Климов». По всему выходило, что каратель где-то слева вверху и не особо далеко. И вроде бы путь чист, но насчет последнего Виктор уверен не был. Большую часть жестов он так и не разобрал. Климов закончил инструктаж, когда на таймере истекала последняя минута. Виктор тяжело вздохнул, подготавливая себя к полету и легонько оттолкнулся от контейнера. И довольно улыбнулся, поняв, что рассчитал силу толчка почти идеально. Он всё лучше управлял своей новой броней. Даже жаль, что флотскому сисадмину броня спецназа не положена, и её отберут по возвращении на базу. Последние секунды он неотрывно следил за командиром. Тот неспешно, но очень расчётливо занял место во главе формации и едва таймер показал нули, врубил ранец на полную. Виктор торопливо повторил действия за ним. Вынырнув из-за контейнеров на простор... Он успел набрать приличную скорость, и первое время все внимание уходило на удержание спины командира по центру обзора. Держаться прямо за ним и вовремя сбросить тягу. Фигура Климова заменила ему всю вселенную, поэтому первые минуты он не видел ничего, кроме этого расплывающегося темного силуэта. И только когда фигура начала расти, и Виктор выключил тягу, у него нашлось немного времени осмотреться. Все как в дополненной реальности тренировок. Вдалеке висели ажурные вакуумные доки, вращались кольца жилых модулей, разделенные серебристыми кубами атмосферных сборочных цехов, а слева громоздилась циклопическая стена, состоящая из разноцветных брусков контейнеров. Склад был столь велик, что почти полностью перекрывал вид на здоровенную с такой орбиты Луну. Из-за крайних контейнеров, что сверху, что снизу, Торчали жалкие рога, будто при лунном затмении, о котором Виктор читал в книжках. Сколько же гигатон добра свезли на этот склад жадные земляне. Два столетия они грабили солнечную систему, и этому грабежу пришла пора положить конец. Глазея по сторонам, Виктор едва не прозевал момент коррекции курса. Фигура Климова немного развернулась и почти сразу поползла вправо. Командир заметил нужный док. Повторив маневр, Виктор пригляделся и увидел линкор сам. Уже не в доке. Матово-черный каратель висел рядом с кубиком одного из атмосферных цехов. Без лазерного дальномера Виктор мог оценить расстояние лишь на глазок. Зная размеры линкора и выведя угломерную шкалу, он получил результат от 15 до 20 километров. Разброс большой, но не с его навыками мечтать о большей точности. Да и какая разница, эти пять километров с их нынешней скоростью, они проскочат секунд за 45. Главное, чтобы их не заметили. На тренировках к этому моменту по ним уже начинали стрелять. Видимо, программисты, что настраивали симуляцию, исходили из нормативов марсианских систем охраны. Земляне же, похоже, размякли куда сильнее, чем о них думали». Автоматика отряд наверняка уже засекла, но, видимо, ждала приказа на открытие огня от человека. А тот, похоже, спал. Ничем другим такую безалаберность Виктор объяснить не мог. «Угрожаемый период, военная готовность», — брезгливо пробормотал он. «Ленивые арпаеву». Командир снова включил тягу. Отряд разгонялся, уже почти набрав максимальные 103 километра в секунду. Виктор давил на джойстике ранца и с нарастающей тревогой следил за индикатором рабочего тела. Азот буквально улетал в пространство. Еще чуть-чуть, и ему не хватит остатков газа на торможение. «Гайсе, половина!» Заорал он, забыв о том, что его никто не слышит. Команди, гайсе!» Запасы газа стремительно убывали. 49%, 48%. На 47 процентах, словно услышав его мольбы, Климов прекратил разгон. «А тормозить мне теперь башкой в броню?» Виктор отчаянно искал решение. «Мой го!» Ни о каком маневрировании речи уже не шло. Он не успевал даже затормозить. Снова как тогда на симуляторе. И сейчас подстраховать его будет некому, ведь при таком разгоне ранцы у остальных покажут дно немногим позже. Линкор приближался, рос все быстрее, из крошечной черточки превращаясь в трехсотметровую громадину. Они подлетали со стороны пирамидального носа, и Виктор уже мог различить две башни спаренных рельсотронов и здоровенный прожектор на месте третьей башни, фокусирующую систему лазерного орудия. Виктор читал, что лазеры пытались использовать в космосе чуть ли не с самого начала — Но фокусировка, проклятие лазерного оружия, ограничивала эффективную дальность считанными сотнями километров. Дальше расхождение луча убивало все преимущества лазера перед старыми добрыми рельсотронами. Там, где вольфрамовые болванки с стальной оболочкой передавали броне сотнями гаджоулей на любом расстоянии, лазер успевал лишь немного испарить верхний слой брони. По слухам, лазерное орудие карателя за три с половиной тысячи километров передавало цели энергию, сравнимую с попаданием снаряда гаусовки. Линкор мог расстреливать врагов задолго до того, как те получали хоть малейший шанс в него попасть. Да, другой линкор мог игнорировать такие уколы достаточно долго, вот только в Солнечной системе линкоры имелись только у Лиги. Корветам, корпораций обычно хватало и гаусовок. «Эй, тормозить пора!» – нервно воскликнул Виктор. Внутренне он вопил от страха. До борта линкора оставалось метров пятьсот, не больше, а Климов все не разворачивался для торможения. «Да им же не хватит тяги!» Климов начал поворот вокруг оси в тот момент, когда Виктор уже собирался наплевать на дисциплину и начать с без приказа. Увидев, как командир начал поворот, Виктор повторил его маневр в ту же секунду – и, ощутив пинок двигателя в спину, начал сверлить глазами индикатор запасов газа и гадать, с какой же скоростью он прилетит в броню линкора. Камаде, Самоубийцы!» — завопил он в полный голос. «Вы что, решили с собой борт проломить?» Матеря Климова, на чем свет стоит, он по-прежнему не выпускал лидера из поля зрения. Система обзора это вполне позволяла, хотя поначалу голова кружилась от несоответствия обзора и положения тела. Казалось, что его голову развернули на 180 градусов и потребовалось несколько часов, прежде чем он поборол этот диссонанс. Зато теперь, когда он вылезал из скафандра, ему порой очень не хватало этой возможности легким поворотом головы посмотреть себе за спину. Борт карателя приближался все медленнее. Они сбрасывали скорость, а, оценив сближение, Виктор засмеялся. ха Ну, я и Он совершенно забыл о том, что до начала разгона они некоторое время уже использовали ранцы, пусть и в экономном режиме. Баки уже были неполные, и Климов просто истратил половину от того, что там оставалось. Так что у них будет резерв даже на небольшое маневрирование. «Живем!» От облегчения он не удержался от вопля. Все-таки хорошо, когда система связи отключена. Климов закончил торможение, когда до линкора оставалось несколько десятков метров, и серебристый куб атмосферного модуля верфи полностью скрылся за корпусом корабля. Едва заметив, что лидер начал поворачиваться к нему спиной, Виктор, не отрывая от него взгляда, даже развернулся лицом к линкору. Его что-то смущало, но в горячке рывка он никак не мог сообразить, что именно. Лишь билось в сознании смутное понимание того, что что-то идет не так. Просто ощущение – не так, и все. Вопреки ожиданиям, Климов направился не к привычному шлюзу на миделе, через который они обычно входили на тренировках. Вместо этого командир начал облет вокруг поперечной оси корабля, летя на ту сторону, что просматривался с верфи. «Кей, выругался Виктор. «Чего еще ты придумал?» Азота в баках оставалось секунд на десять, и Виктор корректировал полет короткими экономными включениями. Эта сосредоточенность на джойстиках помогала и мешала одновременно. Он вряд ли бы успел среагировать на опасность, зато у него не оставалось времени думать и бояться. Вылет из Салага на срочке, что выполняет приказы и надеется на лучшее. Обогнув линкор, он сумел наконец-то рассмотреть верфи вблизи. Длинная цепочка из кубов атмосферных цехов, вращающихся бубликов жилых модулей и ажурных пустотных доков. Отсюда масштабы единственной военной верфи Лиги подавляли окончательно». Со склада они смотрелись гораздо скромнее, а тут, казалось, конструкции уходили в бесконечность, на километры в стороны. Человеческий глаз такие масштабы оценить не мог. На той стороне задумка Климова стала понятна. Каратель был пристыкован к атмосферному цеху длинным прозрачным герметичным рукавом, и, похоже, командир решил убить двух землян одним ударом. Зайти на корабль и подорвать шлюзовой отсек цеха. лишить охрану верфи и удобного пути на борт, выиграть десяток лишних минут, пока те будут в суматохе надевать ранцы и лететь в пустоте навстречу пулям. Также он разглядел и две массивные швартовые фермы, что удерживали линкор у цеха. К ним тут же направились две безликие фигуры с выключенными ответчиками свой-чужой. Пропали и имена над скафандрами, так что отличить одного от другого у Виктора не получалось». Но цель их полета была понятна. Они летели заложить заряды, подорвать швартовы. Еще один безликий свернул к цеху явно минировать шлюз. А Климов, которого Виктор научился узнавать и без имени над фигурой, легким взмахом свободной левой руки прорвал стенки стыковочного тоннеля. И все завертелось. Из прорехи вспухло и рассеялось облако конденсата. Воздух вышел мгновенно, и Климов еще парой рывков расширил отверстие, сделав его достаточным для прохода. Внутрь тут же скользнул боец Смогуэй, и спора налепив на внешний люк несколько колбасок, взрывчатки, торопливо выбрался наружу. Взрыв выглядел несерьезно, но последствия внушали уважение. Внутренним давлением поврежденный люк выбило, как пробку из шампанского, и удар тяжелого куска металла вырвал крепление стыковочного тоннеля. Каркас тоннеля удара не пережил, сломавшись в нескольких местах, и рукав, изгибаясь, как пустынный вихрь, полетел прочь от бота. Виктор смотрел немое кино, поражаясь слаженности действий отряда. Без всякой связи спецназ корректировал действия с невероятной точностью, словно танцевал давно отрепетированный балет. Даже на тренировках он не видел такой слаженности. Бойцы действовали как единый организм со множеством тел. Едва отлетел тоннель, в шлюз метнулся подрывник, и тут в кино вернулся звук. «Группы раз и два, заходим по команде. Группа три на прикрытии, группа админа ждет. Работаем по сценарию «Доброе утро». К удивлению Виктора, командовал по-прежнему Климов. «Где лань, демон его побери?» Он торопливо развернул окно чата и охнул, увидев, что количество участников не изменилось. Их по-прежнему было одиннадцать. Половина отряда до точки rendezvous вовремя не добралась, и теперь ему стало понятно, на какие странности среагировало подсознание. За время полета к ним никто не присоединился, и возле линкора их никто не ждал. Из развороченного шлюза взметнулся клуб белого пара. На этот раз извержение воздуха было гораздо серьезнее. Сейчас атмосфера вырывалась не из закутка, а сразу из нескольких близлежащих помещений. И сколь бы быстро не сработали механизмы аварийного закрытия люков, воздух успел выйти весь. Виктору даже почудилось, что от реактивного импульса туша линкора начала немного сдвигаться, удаляясь от верфи. Но времени убедиться в этом ему не оставили. Даже раньше, чем конденсат рассеялся, внутрь корабля начали влетать спецназовцы. Две тройки пошли на зачистку огромного корабля. Шедший последним аккуратно прилепил на борту шлюза коробочку репитера. До тех пор, пока они не взяли под контроль системы корабля, репитеры оставались единственным средством, обеспечивающим сетевое взаимодействие в закоулках линкора. «Админ, за мной!» — раздался в наушниках спокойный голос Хуанди. Таиться дальше не имело смысла, и командир включил отряду связь. Тяж остался с ним, и пока Виктор осмысливал команду, тот без церемоний подхватил его под руку и потащил за собой в шлюз. «Хуанди, где остальной отряд?» Виктор покорно плыл на буксире. «Не знаю», — коротко ответил тот и добавил немного подумав. «К точке рандеву вовремя не прибыли. Значит, будем работать без них». От двух взрывов и вырвавшейся атмосферы шлюз изрядно пострадал. Световая лента на одной из переборок совсем погасла, а другая мигала, то угасая, то вспыхивая с нестерпимой яркостью. Смотри, Виктор, на мир через стекло обычного шлема, от такого света заболели бы глаза. «Половины отряда?» — зачем-то уточнил он. «А варианты?» — вопросом на вопрос ответил Хуанди. На риторический вопрос Виктор отвечать не стал. Скинув ранец, он активировал магниты в подошвах и замер, ожидая дальнейших приказов. В общем чате царила полнейшая тишина, и все команды и разговоры шли в приватах, и Виктору оставалось только ждать и надеяться, что две тройки сумеют справиться с перегонной командой линкора. «Группа четыре, выдвигайтесь». Голос Климова звучал так, словно командир прогуливался по вечерней улице с дамой. «Пошли, админ». Хуанди раскрыл щит на левом предплечье и взял пулемет на изготовку. «Держись сзади, охраняй тыл!» Принял, подтвердил Виктор и вышел вслед за тяжем в хаб. Он узнал это место. Макет на Фобосе, может, и строили в спешке, но хаб получился похожим на оригинал. Разве что переборки на макете были из серого пластика, да вместо светящихся лент тут светились сами переборки. И светились они сейчас приглушенным тревожным алым светом. На корабле сыграли боевую тревогу. Запоздало. А чуть в стороне, прямо над головой с раскинутыми руками, в неестественной мертвой позе на потолке стоял человек, одетый в легкий экзоскелет военного флота Лиги. Виктор отшатнулся, нервно вскидывая винтовку, но тут же сообразил, что перед ним труп. Видимо, услышав первый взрыв, часовой всполошился и прыгнул на потолок, изготовившись к бою, но был застрелен ворвавшимися внутрь спецназовцами. Рядом же висел и традиционный у флота лиги пулемет перед шлюзом. Хуанди в три шага добрался до ведущего к корме коридора. Те, что вошли первыми, взорвали и этот люк, зато потом развернули в проеме палатку аварийного шлюза. и, судя по туго натянутым крепежам, давление в коридоре имелось. «Чисто. Иди». Виктор неуклюже залез в палатку и загерметизировав внешнюю дверь, стал ждать, пока давление сравняется с корабельным. Встроенный насос мобильного шлюза производительностью не отличался, и ждать пришлось секунд сорок. Будь на то воля Виктора, он бы не стал возиться, а просто открыл люк аварийным кодом. Потеря воздуха в одном коридоре кораблю ничем не угрожала, но Климов, похоже, имел на этот счет другие инструкции. А выйдя из палатки в коридор, он наткнулся на первый труп без скафандра. Окруженная облачком кровавой мороси, сбоку от люка плавало обезображенное тело в повседневной форме военного флота Лиги. Похоже, ураганный поток выходящего воздуха подхватил несчастного, пронес по коридору... и впечатал головой в падающую аварийную заслонку. Учитывая скорость ветра, равную скорости звука, удар убил его мгновенно. Старательно избегая смотреть на кровавую кашу вместо головы у землянина, Виктор отстраненно подумал, что участь свою космонавт заслужил. Этого парня с детства готовили нести в космос доминирование лиги. «Это не перегонный экипаж», — сообщил ему вылезающий из шлюза Хуанди. «Форма флотская». «Я заметил», – кивнул Виктор свободной рукой. «И что, мы опоздали?» «Если обордажники уже на борту, то возможны варианты», – мрачно ответил Хуанди. «Двигай за мной, времени в обрез». Дорогу Виктор знал, но послушно пропустил тяжа вперед. Если они наткнутся на очаг сопротивления, то лучше, если пули полетят в Хуанди. «Его одной очередью не взять», – Виктор хорошо помнил, сколько пуль потратили на «Титане» земные абордажники, чтобы завалить тяжелого пехотинца. А ведь броня у того существенно уступала навороченной модели хуан -Ди. Идущий вдоль борта коридор тянулся почти на сто метров. Виктор снова ощутил масштабы карателя. Один этот коридор был длиной почти с весь Гуанши. Десятки ведущих вглубь корабля люков сейчас были наглухо задраены автоматикой, И Виктор, пролетая мимо них, с удивлением заметил, что обучение не прошло даром. Он примерно представлял, куда ведет каждый из этих люков. Метрах в семидесяти Виктор заметил еще один парящий посередь коридора труп. Судя по отсутствию скафандра и кровавой взвеси вокруг тела, этот землянин был застрелен, прорывающийся на корму штурмовой тройкой. А значит, выскочил в коридор уже после того, как автоматика восстановила давление. «На тренировках мы просто сгоняли безоружный экипаж в изолированные отсеки», — заметил Виктор. А оружия я у этого землянина не вижу». «На тренировках нас было больше», — после паузы ответил Хуанди. «Мы выбиваемся из графика». У предпоследнего люка они остановились, и Хуанди пропустил Виктора вперед. Им сообщили аварийный код открытия люков... И судя по тому, что тут уже прошла штурмовая группа, а все люки оставались целыми, этот код действовал. Четыре цифры, 0911. Виктор провел рукой, включая клавиатуру, ввел их и зло выругался, когда цифры мигнули красным и погасли. Кто-то из экипажа обнаружил, что чужаки без авторизованных радиометок используют этот код и оперативно его поменял. «Код не проходит», — сообщил он напарнику. ноль девять один раздельно как умственно отсталому напомнил хуанди мужик я даже знаю что он означает возмутился виктор его уже сбросили наверняка перевели люки в режим свободного прохода для тех у кого есть разрешенная метка у нас этих меток нет согласился хуанди и отодвинув виктора себе за спину вскинул пулемет зато у нас есть кое что получше Высокоскоростные бронебойные пули рикошетов здесь не давали. Даже на линкоре не существовало препятствий, которых бы они не пробили. Одна длинная очередь в район замка, и Хуанди с легкостью отодвинул люк в сторону. Проход вглубь корабля был открыт. Этот коридор был существенно короче, метров пять, не больше. Как и его старые гуанши, земной каратель был построен по стандартной двухкорпусной схеме. «Рабочее тело и вооружение в легком корпусе, а жилой объем — реакторы, турбины и двигатель в прочном. Продольный коридор шел через легкий корпус, а боевой — вел через водяные баки в жилой объем прочного. «Как там наши?» — спросил Виктор, заходя вслед за Хуанди в коридор. «Норм», — буркнул тот, вскрывая следующий люк. В этот момент погас свет. Могуэй тут же подключил ноктовизор — Но миг спустя свет вспыхнул снова, гораздо ярче, чем прежде, и принялся мигать, словно безумный стробоскоп. Системы скафандра приспособились быстро, выровняв уровень освещенности, но качество картинки просело, потеряло детализацию и стало немного расплывчатым. «Что за хрень?» От неожиданности Виктор присел, вскидывая винтовку. «У нас на занятиях по противодействию абордажу такого не доводили». все норм идем дальше успокоил его Хуанди. это кто то импровизирует поперечный коридор вывел их в окрестности турбинного зала номер два в отличие от гуанши таких турбин на каратели имелось аж три штуки ведь рельсовые пушки и лазер потребляли прорву энергии турбины гуанши заряжали бы накопители даже одного рельсотрона не меньше минуты А выдавал два залпа в минуту из всех стволов, пока не превышал температурный лимит. Тоже огромный, из-за большой площади радиаторов и внушительного запаса хладагента. «Внимание!» — Хуанти поднял левую руку. «Сходим с маршрута штурмовой группы». По схеме, шедшие к корме группы, зачистив турбинные залы, шли чистить реакторный отсек. а третья серверная размещалась чуть в стороне, как раз между турбинным и реакторным отсеками. А там могли оставаться враги. Враги могли оставаться повсюду, ведь огромный корабль зачищали всего шесть человек. Виктор глубоко вздохнул, поудобнее перехватил винтовку и постарался как можно лучше укрыться за широкой спиной тяжелого пехотинца. Люк во второй турбинный зал тоже оказался взорван, И, проходя мимо, Виктор, бросив туда мимолетный взгляд, отвернулся. С людьми, оказавшимися внутри, штурмовая группа не церемонилась. Прямо напротив входа дрейфовала чья-то нижняя половина тела, и верхнюю часть бедолаги Виктор постарался не увидеть. Ошметки плоти в районе пупка говорили о том, что тяжелые пулеметные пули буквально разорвали землянина пополам. «Вскрываю», — предупредил Хуанди, — И раньше, чем Виктор сообразил, громыхнула короткая очередь. Напарник открыл очередной люк. Хаб, в который они вышли, Виктор опознал сразу. Шесть люков на гранях, нужные им слева. Это же подтверждала и светящаяся стрелка с надписью на общем «Server Deck Free». Они добрались. Хуанди развернулся и привычно вскинул пулемет. «Стой!» – Виктор вцепился ему в руку. «Там железо!» «Чего?» – не понял Хуанди. «Там сервера и оборудование!» – выпалил Виктор. «А у тебя бронебойные!» «Демон!» – выругался Тяж. «Торможу! Прикрой!» Закинув пулемет за спину, Хуанди встал справа от люка и приготовился бить. Виктор торопливо отошел в сторону, уходя с линии огня из серверной, и прицелился, готовый открыть огонь. «Готов!» – сообщил он. Хуанди коротко, без размаха ударил в район замка. Грохнуло куда сильнее, чем ожидал Виктор, и когда тяж отвел руку назад, из замка торчал хвостовик пробойника. Тяжелый костыль, способный пробить броню на груди тяжелого скафандра, с легкостью перебил язычок замка. «Открываю». Хуанди шагнул влево, примериваясь. Виктор тут же сделал два шага вправо, продолжая держать его под прицелом. «Да, шея». Впервые выругался Хуанди при Викторе. Огневой контакт. Похоже, противник таки вскрыл оружейку. В отличие от Виктора Хуанди, как командир их двойки, имел доступ на командный канал и видел ситуацию напрямую. Но продолжать разговор не стал. Вместо этого, ухватившись за выемку люка, и с хрустом вырвав поврежденный замок из пазов. Виктор слился с винтовкой. Не стреляйте, я сдаюсь. — закричал кто-то из серверной на общем. «Оставь его!» — попросил Виктор, догадавшись, кто находится в серверной. «Он может нам пригодиться!» «Как знаешь!» — не стал упрямиться Хуанди и распахнул люк до конца. «Быстро повис звездой!» — рявкнул Виктор через внешние динамики. «Шевелешься — порву!» «Не надо!» — в голосе явно слышался испуг. Хуанди снова вошел первым, успев отругать Виктора в привате. «Почему не включил фильтр голоса?» «Я... Э, не нашел, что ответить Виктор». «Поздравляю, герой. Теперь Лига тебя точно опознает». Чувствуя, как горят от стыда щеки, Виктор вошел в распахнутый люк. По сравнению с коморками на Гуанши, кормовая серверная карателя выглядела роскошным отелем, Разве что высота потолка подкачала. Тут все было на высшем уровне. Дорогая консоль, перед которой из пола вырастало удобное кресло. Два серверных шкафа, коммуникационная панель. На площади в десяток квадратных метров дизайнеры умудрились расставить все так, что нашлось место даже приделанному к переборке шикарному, явно не флотского образца спальному мешку. Похоже, что местный админ любил хорошо отдохнуть. Сам админ, медленно вращаясь, парил сейчас над полом, старательно изображая из себя морскую звезду. Обойдя согнувшегося, чтобы не царапать шлемом потолок Хуанди, Виктор рассмотрел коллегу подробнее. Лет тридцати, рыжий, как и он сам, низенький паренек. В глазах его плескался страх, но парень изо всех сил старался не подавать виду. Обойдя его вокруг, Виктор мимоходом подумал... Что вот этому-то землянину Высота потолков тут вполне комфортна В коротышке вряд ли было Больше метра восьмидесяти Представься Несмотря на долгое отсутствие практики Слова общего вылетали Словно он только вчера вернулся с Титана Энсин Боймлер Личный номер Девять семь пять пять шесть четыре один Послушно затараторил тот Поворачивая голову вслед Обходящему его Виктору Энсин? Удивился Виктор. «В твои-то годы?» В привате демонстративно закашлялся Хуан Ди. «Админ, какого хрена опять без фильтра?» «Один демон меня уже узнают». «Ну, смотри сам. А по поводу Энсина, ты давно землян видел?» До Виктора дошло. Землян он раньше видел изрядно, вот только все они месяцы, а то и годы, жили или в низкой гравитации Титана, или вообще в невесомости. А этот, видимо, прибыл с земли недавно, и его лицо еще не успело избавиться от следов земного тяготения. Если сделать на это поправку, то Энсину года 23-24, не больше. «Слушай сюда, Бойлер. За время диалога с Хуанди Виктор успел обойти Энсина кругом и встал прямо перед ним. «Ты тут кто?» «Младший системный администратор». «Жить хочешь?» Энсин гордо вскинул голову, но нижняя губа у него предательски подрагивала. Похоже, действия штурмовых групп засняли камеры наблюдения, и этот паренек те убийства видел. Было заметно, как заметались его глаза, перебегая от одной бронированной фигуры к другой. Виктор надавил. «Внеси меня в группу администраторов корабля. Надевай скафандр и вали на все шесть сторон». «Иди к черту!» – выкрикнул Энсин. «Брэд Боймлер десятый предателем не станет!» В следующую секунду Хуанди одним движением левой руки сломал ему шею. «Какого демона?» – возмутился Виктор. «Мы бы его убедили!» «Нет времени», – прервал его Хуанди. «Группа прикрытия вступила в бой с охраной». «Твою ж!» – Виктор отцепил ящик с оборудованием. «Сначала надо грохнуть сетевые узлы». «Я в курсе». Хуанди развернулся и пошел к выходу. «Ты у нас мальчик большой, здесь и сам справишься». «А ты?» Говоря это, Виктор открыл ящик. «А дядя Хуанди прогуляется по узлам. Я тебе оставлю дронов, они прикроют подходы. Давай, админ, работай». Едва Тяж скрылся из виду, скафандр начал сообщать о получении доступа к новым устройствам. Всего Хуанзи расщедрился на три осы, положив одну на подходе к серверной, одну в коридоре и одну в ближайшем хабе. Не густо, но по крайней мере дроны предупредят о подходе неприятеля. О том, что будет, если сюда придут не слабо вооруженные космонавты, а закованные в броню абордажники лиги, Виктор старался не думать. От космонавтов-то он наверняка отобьется, надетый на нем Могуэй обладал явным преимуществом. «Админ, Чандр на связи!» По голосу чувствовалось, что Климов слегка запыхался. «Мы взорвали первую серверную, как у тебя!» «На месте, подготавливая оборудование, Хуанди ушел рвать коммутаторы!» «Молодец, Сибиряк!» Снизошел до похвалы Климов. «Будь готов и жди команды!» «Всегда готов!» Неожиданно для себя ответил Виктор детским кличем, но, судя по иконке связи, Климов уже отключился. Достав из ящика сумку с инструментами, Виктор повернулся к серверу. Узел корабельного кластера видом напоминал небольшой, но хорошо бронированный сейф, в который заходили две трубы системы охлаждения на жидком азоте. И для начала ему следовало этот сейф вскрыть. Достав из сумки лазерный сварочный аппарат, Виктор принялся резать от левого угла к центру и неожиданно для себя принялся напевать на общем старую песенку из фильма о грабителях банков. No one you. I Дальше он не помнил, так что второй разрез делал молча, сосредоточена сопя, когда разрез получался не очень ровно. Работать со сварочным аппаратом в экзоскелете ему еще не приходилось, и лаги отзыва на движение неимоверно мешали. Тут требовалось или думать заранее, или полагаться на рефлексы, которых у него не было. Закончив крестообразные надрезы, он отложил сварочный аппарат и аккуратно стукнул по центру, загнув металл. Теперь оставалось лишь просунуть туда пальцы манипулятора и раскрыть крышку кластера, как яйцо из еще одного старого фильма. Того, где на Ганимеде нашли инопланетный корабль, в котором чужие везли своих детей. В детстве этот интерактивный фильм про монстров с кислотой вместо крови произвел на Виктора неизгладимое впечатление, и даже сейчас, при виде раскрытой оболочки сервера, у него возникла эта ассоциация. Но главное, он получил доступ к начинке сервера. «Чандер, это админ, все готово, жду сигнала!» «Жди!» – выдохнул Климов и отключился. Виктор достал из ящика кубик блока безопасности и замер над раскрытым сервером. Ждать так ждать. В последнее время он стал экспертом в умении ждать. Минуты тянулись. «Это Хуанди. Принимаю командование». От неожиданности Виктор дернулся, едва не упустив из рук блок безопасности. Переход командования означал, что Климов погиб или как минимум получил тяжелое ранение. хуанди это админ что происходит первая группа встряла возле биц боевой информационный центр мостик хуанди отозвался не сразу чандр труп дед без брони мне осталось еще два узла потом выдвигаюсь на помощь а начал было виктор биц зачищен успокоил его Хуанди. все нормально жди виктор ждал изнывая от бессилия Идея взять штурмом линкор с самого начала казалась ему безнадежной. Чудовище длиной в три сотни метров и двадцать шесть человек, которые должны его зачистить. А их даже не двадцать шесть, ведь половина не добралась, и таким составом местные заколуки не обойдешь и за неделю. А еще космонавты в военной форме. Это означало, что вместо перегонного экипажа на борт вступил постоянный, наверняка полного состава. Две сотни человек. Хорошо, хоть штатный абордажный взвод еще не прибыл. А время утекало. Сейчас со всей округи сюда стекались подразделения охраны, изменяли траекторию кораблей обороны пространства, по тревоге грузились в транспорты-абордажники. Никаких шансов. Треск детектора радиации заставил его вздрогнуть. Пять сотых зиверта... Первой мыслью было, что экипаж карателя вывел запальный реактор в закритический режим, довел до теплового взрыва. Но Виктор почти сразу отмел эту версию. Даже сумея экипаж взорвать реактор, досюда через биологическую защиту радиация все равно бы не дошла. А значит, что-то случилось снаружи. Но все равно такой всплеск радиации здесь, в глубине линкора, за слоями обшивки переборок и баков с водой... «Это как минимум термоядерный взрыв в нескольких километрах. Что вообще происходит? Он же не видел ранцевые заряды у их отряда». «Хуанди, это админ. Что за всплеск радиации?» «Это наш шанс», — ответил ему командир. «Ты готов?» «Да», — автоматически ответил Виктор. «Начинай». И Виктор начал. «Не имея прав, выключить военный сервер не так-то и просто». Даже отрезанный от питания он еще долго сможет работать на встроенном аккумуляторе. И если ты не знаешь, где в недрах конкретной модели расположена примитивная контактная пара, то пытаться можно до самого исчерпания заряда этого аккумулятора. Даже сам Виктор без уроков сразу двух профессоров, пожалуй, бы не справился. Но чтобы добраться до этого джампера, ему пришлось вылезти из скафандра наружу. Нервно озираясь, он выбрался из брони и тут же сморщился, ощутив исходящий от себя запах. После недель гибернации пахло от него, как из канализационного отстойника. Пожалуй, даже сильнее, чем тогда, в спасательном шаре на Гуанши. «Скафандр. Режим «Стражник».» Мугоэй закрылся и развернулся ко входу. Вести бой в автоматическом режиме скафандры умели, хоть и действовали не лучше тупого новобранца, разве что стреляли точнее. Но заметить врага, предупредить и отвлечь его могу и мог, а большего и не требовалось. Виктор склонился было над вскрытым корпусом НОДА, но вовремя спохватился. Не хватало еще пропустить новости или приказы. А яйца черепах. Скафандр выведя связь на внешние динамики. Не дожидаясь подтверждения, он вытащил из набора инструментов плоскую отвертку и на ощупь замкнул контактную пару. Огоньки на кожухах кристаллов дружно мигнули и потухли. Сервер отключился. Блок безопасности выковыривать пришлось дольше. Сначала пришлось разрезать пломбирующие ленты, затем раскрывать нарочито неудобный крепеж и только потом, раскачивая, вытащить сам кубик. Вставить обратно привезенный с собой блок оказалось куда проще. Похоже, что его контактную площадку специально сделали чуточку меньше». «Поздравляю, корабль! Теперь у тебя новый капитан!» — хмыкнул Виктор, периодически оглядываясь в сторону входа. Там по-прежнему маячила темная фигура скафандра с нацеленной в коридор винтовкой. Теперь дело оставалось за малым — вытащить все шесть накопителей и вместо них вставить два собственных с модифицированной операционной системой. Увы, но выяснить, на каких накопителях содержался массив данных, а на каком система он не мог — поэтому пришлось отключать все, лишая корабль львиной доли возможностей. Принесенная с собой система содержала лишь необходимый для полета к Марсу минимум. «Продумано у них тут», — бурчал он, по одному выковыривая блоки накопителей. «У нас, пожалуй, угнать попроще. Массив-то на отдельном устройстве. Выживу, напишу статью, мол, выделение хранилища данных на отдельное устройство в некоторых ситуациях облегчает взлом». «Прославлюсь, хотя куда уж больше. И так любой таракан на Марсе про меня знает». Еще на Гуанши он обнаружил, что начал много разговаривать сам с собой. Психолог в госпитале рассказывала что-то о посттравматическом стрессовом расстройстве. Рекомендовала курс реабилитации, но вместо этого курса его заслали сюда. Сам Виктор никакого расстройства у себя не ощущал, но приступы нервной болтовни все равно его напрягали. Раньше он за собой такого не замечал. «Ну, поехали!» Подключив второй накопитель, Виктор встал, отбуксировал в сторону все еще висящей перед консолью труп Энсина и выключил консоль. Будучи включенной, консоль сисадмина при перезагрузке нового контроллера корабля могла доставить множество неприятностей. Кто его знает, какие демоны имелись в запасе у покойного сисадмина. Поэтому консоль ждал жесткий сброс. А правильную операционную систему она возьмет с контроллера. Контроллер запустился непривычно быстро. Похоже, что земля на железе для флота не экономила. Для надежности Виктор выждал еще несколько секунд и глубоко вздохнув, включил обнуленную консоль. Секунды загрузки показались вечностью. Глядя на переливающуюся радужную заставку, Виктор до боли стиснул кулаки, каждый миг ожидая краха. Добрый вечер, старшина Джао. Пожалуйста, пройдите идентификацию. Услышав приветствие, Виктор облегченно выдохнул. Получилось. Натянув на ежик волос контактную шапочку, он представил ржавый шар Марса с орбиты Фобоса. Старшина Джао, личный номер пять шесть шесть четыре пять два ноль. Личность подтверждена. Добро пожаловать в систему. Заставка истаила, открыв рабочее пространство с двумя иконками. Нажми меня и не нажимать без приказа. Ну и зачем тут лаши? Я спросил Виктор. Все заскриптовано. Любая обезьяна справится. Скафандр, связь с Хуанди. Но, рявкнул Мугуэй голосом нового командира, все готово, можно запускать. Хорошо, жди команды. Жду. Виктор понимал, что сейчас Хуанди отзывает на борт ту троицу, что сдерживала прибывшую на разборки охрану верфи. Наверняка эта охрана такая же разжиревшая и обленившаяся, как и команда линкора. Похоже, и правда, никто не ожидал, что Лигина нанесут удар прямо в центре ее могущества. Все расслабляет. Админ, запускай. Прогудел скафандр голосом Хуанди. Задумавшись, Виктор вздрогнул от неожиданности и, взмыв над палубой, ткнул пальцем в «Запусти меня». Ничего не произошло, лишь иконка на секунду стала голубоватой и снова вернулась к своему обычному виду. Нахмурившись, Виктор ткнул еще раз и расслабился, увидев развернувшуюся надпись «Программа уже запущена». В общих чертах процедуру запуска Виктор знал. Сейчас в запальном ядерном реакторе поднимались управляющие стержни, разгоняя полусонную реакцию распада. Реактор выделял тепло, тепло шло на термопары, а энергия с них направлялась в накопители для запуска основных термоядерных реакторов. Пока шел процесс накопления, Виктор авторизовал в контроллере свой скафандр, и к тому моменту, как палуба завибрировала от раскрутившихся турбин, он уже залез внутрь брони. Следовало торопиться. Термоядерные реакторы, в отличие от ядерных, много времени на разогрев не тратили. Вот-вот начнется разгон, и лучше встретить его надежно, закрепившись магнитами за палубу. Он успел впритык, перехватив управление броней буквально за пару секунд до того, как легкий толчок возвестил о начале разгона. Даже по сравнению с медлительным корветом, каратель наращивал ускорение столь неторопливо, что Виктор даже расслабился. Все обретало вес очень медленно. Даже труп Энсина потребовалось несколько секунд, чтобы упасть на палубу. Помнится, в том бою «Потрясатель» маневрировал куда как энергичнее. Хотя понятно, там-то кораблем управлял опытный экипаж, а не компьютер, как сейчас. Хуанди, как всегда, не дал возможности подумать. Это Хуанди, админ. Нужно срочно взять под контроль систему видеонаблюдения и управления радарами. Сейчас займусь. Виктор закинул винтовку в заспинное крепление и, встав перед консолью, развернул перед собой виртуальную клавиатуру. В качестве операционной системы на карателе использовали сильно модифицированную версию Solaris 7. От исходника тут остались разве что базовые команды. а в интерфейсе Виктор путался даже несмотря на обучение. Поэтому очень быстро он плюнул на графическую оболочку и запустил текстовый терминал. Уж команд лет это здесь должны были остаться от исходного Соляриса. Свою ошибку он понял сразу, едва попытался для пробы открыть список запущенных процессов. Терминал сообщил об ошибке в синтаксисе и предложил использовать текстовый помощник». Настоящий позор для системного администратора. Виктор скрижетнул зубами, согласился и набрал. «Включи третий экран на все свободное место, выведя на него камеры внутреннего видеонаблюдения». Так получалось быстрее, чем голосом, но все равно дольше, чем выверенными короткими командлетами. На переборке за консолью раскрылось окно моментального, заполнившееся рядами трансляций скорабельных камер. Внимание! Нет сигнала с камер от первой до пятьдесят второй палуб. Игнорировать. Найти радиометки дружественных сил. Набирая эту команду, Виктор надеялся, что флотские программисты догадаются внести скафандры отряда в число дружественных. К счастью, они догадались. Обнаружены новые дружественные сетевые устройства. Семь радиорепитеров. Великолепное достижение П-42-15. Подключаю. Выполнено. «Система нашла разложенные отрядом репитеры», – сообразил Виктор. «Обнаружены новые дружественные сетевые устройства. 12 радиорепитеров. Великолепное достижение п 4215 Подключаю. Выполнено. Обнаружены новые сетевые устройства. Три боевых экзоскелета дыхания дракона» и шесть боевых экзоскелетов «Демон». Подключаю. Четыре устройства. Подключение выполнено». Пять устройств. Отказ. Выругавшись, Виктор подключился к общему каналу. «Кто не понял, это я к вам стучусь». «Админ, о таком предупреждай заранее», – устало попросил Хуанди. «Всем принять подключение». «Учту», – пообещал Виктор. «Вижу девять скафандров. Не отвечает броня Чандра». «Не отвечает Высокий», – ответил Хуанди. «Его подстрелили на отходе от верфи». Позывной «Высокий» носил самый низкорослый член отряда. Молчаливый мужик, не сбривший свою бороду даже перед вылетом. Виктор, которому «Высокий» был едва по плечо, про себя окрестил того гномом. «Все, что Виктор о нем знал, так это то, что родился «Высокий» на Земле, а в директорат его родители эмигрировали, когда тот был ребенком. И землянин по рождению, сегодня он умер за Марс». «Пусть пространство примет его». пробормотал Виктор и вернулся к работе. Подключение приняли три скафандра, а из двух неподключенных один принадлежал покойному климову, а вторым были разбитые доспехи деда. «Детки все вернулись, закрывайте шлюз, тихонько пропел Виктор куплет из детской песенки. Со второй частью задания не заладилось. На все попытки задействовать локаторы система отвечала отказом, раз за разом выводя все новые ошибки. Нет питания, отсутствует связь с оборудованием, отсутствуют библиотеки обработки. Последнее Виктора добило окончательно, ведь подключить питание или протянуть к оборудованию временный кабель связи он еще теоретически мог, а написать библиотеки однозначно нет. И встроенная в контроллер система помощи тут не поможет. Одно дело простенькие скрипты и программы, и совсем другое дело драйвера для незнакомого оборудования. «Хуанди, это админ. С радаром облом!» В конце концов доложил он. «Хреново», — отозвался тот. «Снапшот, видимо, сделан до того, как смонтировали радарные станции», — принялся объяснять Виктор. «В системе ни драйверов, ни обработчиков, и доступа к старому массиву у меня нет». «Плохо?» упрекнул Хуанди. «Варианты. Нам нужен контроль пространства». «Могу попробовать внешние камеры подключить», предложил Виктор. «Это, конечно, не то». «Сойдет», оживился Хуанди. «Нам как раз ближняя зона важна. Сумеешь настроить тревогу по движению?» «Смогу». Слово «наверное» Виктор решил пропустить. «Дерзай», Внешние камеры на карателе имелись, вот только из-за разрыва сети большая их часть оказалась недоступна. Связаться удалось только с теми, что находились в кормовой части линкора. Виктор выделил их в отдельную группу и на скорую руку сварганил простенький скрипт, включающий сирену при изменении картинки. Благо, что связать движение звезд при маневре оказалось нетрудно. Контроллер сам предложил игнорировать такие изменения. Оставалось надеяться, что в случае чего скрипт сработает. «Готово», — доложил он. «Я вывел сирену на общий канал, да и сам поглядывать буду. Как там у вас дела?» «Нормально дела», — Хуанди был немногословен. «Сопротивление подавлено. Выживших сгоняем в кают-компанию. А ты давай смотри, над чем еще сможешь взять контроль». Но первым делом Виктор вывел в отдельное окно полетные данные корабля. Судя по ним, каратель стабильно выдавал 0,13G и собирался идти на таком ускорении без малого 14 часов. Цифры текущего курса не говорили Виктору ровным счетом ничего, а навигационных программ в снапшоте не оказалось. Похоже, что копию действительно сняли вскоре после монтажа двигателей, и даже в стандартном наборе инструментов зияли огромные прорехи. Корабль мог лететь по указанному вектору, И больше, похоже, не мог ничего. «Ты что, идешь вслепую?» Ошарашенно спросил Виктор у корабля. Не услышав кодового слова, тот проигнорировал вопрос. Но ответа и не требовалось. Не имеющий средств навигации корабль действительно шел по заранее заложенному вектору. «Хуанди, это админ». «Чего тебе?» «Похоже, что мы летим демон знает куда». Виктор замялся и пояснил. «Навигация не работает. Корабль просто выполняет заскриптованную программу полета». «Ну и нормально», — успокоил его Хуанди. «Ты глянь по камерам. Мы на Луну не упадем». Виктор машинально нашел на камерах по левому борту здоровенную с этой орбиты Луну. С высоты полутора сотен километров та выглядела еще не шаром, а огромной, слегка закругленной равниной — что медленно прокручивалось под ними. Виктор несколько секунд вглядывался в серебристую равнину, пытаясь понять, не приближаются ли кратеры, и выругался, догадавшись, что Хуанди над ним издевается. «В смысле упадем, ла -ши? Мы же разгоняемся!» «Ну тогда и совсем все хорошо!» Буквально промурлыкал Хуанди. «Нам, парень, сейчас главное оказаться подальше от земли, а там нас встретят и сопроводят». Хорошо, если встретят, буркнул Виктор. Воды в баках едва половина, а мы ее всю на разгоне пожжем. Это в километрах сколько будет? Заинтересовался Хуанди. Девяносто в секунду. Чуть больше шестидесяти, уточнил Виктор, подглядев расчеты компьютера. Не густо, огорчился командир. Я надеялся на девяносто, а то и на сто. потому как второго взрыва не было, а значит, возможно, погоня. Я бы даже сказал, неизбежно. Виктор встрепенулся. «А что за взрыв? Я не видел у нас ранцевых зарядов, да и мощность, судя по уровню излучения, явно в мегатоннах. Меня аж в серверные облучило». «Это брандеры». Использовал Хуанди незнакомый термин. «Один по дальнему краю верфи, второй по стоянке флота, и второй, похоже, не долетел». Не дошел, машинально поправил Виктор. А что за брендер? Работай, давай! Прервал допрос Хуанди. Не до тебя сейчас. А с чем работать? Спросил Виктор в пустоту. Ни хрена же нет. Он уже провел ревизию. Под управлением нового контроллера линкора оказались жизнеобеспечения кормовых отсеков, энергетика и двигателя. Остальные системы либо отвечали отказом. либо для них отсутствовало программное обеспечение. Недоступны оказались даже многочисленные ремонтные роботы, аналоги марсианских пауков. Но Виктор честно попытался достучаться до любого доступного оборудования. Контроллер видел идентификаторы устройств, но в списке найденного краснели сплошные надписи «Отказ». Обрубок операционной системы просто не имел возможности взять под контроль всю машинерию корабля. Марсианские программисты и так прыгнули выше головы, заставив линкор двигаться. А остальное им придется укрощать, когда трофей прибудет в свой новый док. Работая, Виктор наконец-то почувствовал голод и, наспех перекусив жидкой пищей, обнаружил, что с момента старта прошло уже больше трех часов. Как всегда, время за работой пролетело незаметно. Вот только сегодня результатов работа практически не принесла. Каратель по-прежнему летел по прямой, удаляясь от Луны, уходя по направлению к Солнцу. Туда, где в это время года находился Марс. «Ну, поели, теперь можно и поспать», — не к месту вспомнил Виктор мамину присказку. «Один демон, нет тут от меня больше никакого толку». Он докопался до системы управления реакторами, нашел программу тонкой настройки двигателей, но, естественно, лезть туда не стал». Зато разобрался, что произойдет при запуске скрипта, не нажимать без приказа. Сначала будут подняты замедляющие ядерные стержни в запальном ядерном реакторе, и когда тот будет близок к тепловому взрыву, система отключит магнитное поле обоих термоядерных реакторов. Особого взрыва, конечно, не выйдет, но линкору хватит за глаза. После такого заражения его дешевле скинуть на Солнце и с нуля построить новый. «Дёшево и сердито», — мрачно констатировал Виктор. «Обменять один линейный корабль на жизни одиннадцати человек весьма рационально, и никому не интересно, что про это думают те одиннадцать человек. Они же все как один добровольцы». «Админ, ты рембота под контроль взял?» — прервал его размышления Хуанди. «К МРМ доступа нет», — ответил Виктор и принялся объяснять. «Они привязаны к старому контроллеру, и чтобы привязать их к новому, нужно сначала отвязать от старого, а его больше нет». «Хреново», — Хуанди подумал и спросил. «А если роботов на заводские настройки сбросить?» «Не сработает», — отрезал Виктор. «У меня нет программного обеспечения для ремонтников. Тут вообще почти ничего нет. Голый контроллер, причем копия снята, демон знает когда». Но ну, тогда топайк битс, помогать будешь». «А что случилось?» – напрягся Виктор. «Ничего хорошего», – обрадовал его Хуанди. Ди. «Тут жизнеобеспечение помирает. Пленных будем переводить на корму». «Пленных?» – недоуменно переспросил Виктор. Увиденное в коридорах до сих пор стояло перед глазами. Спецназ же захватывал корабль без лишних сантиментов, не оставляя за собой живых. Но потом вспомнил, что пленных уже упоминали. «А ты же говорил...» «Хватит болтать», – устало попросил Хуанди. «Иди сюда». «Выдвигаюсь». Говоря это, Виктор уже выходил из серверной. Все доступное управление он давно подключил к скафандру, а значит, в личном присутствии не было необходимости. Богатая практика на Гуанши научила работать в любых условиях». На палубу выше от серверной к жилому отсеку шел длинный прямой коридор, сейчас превратившийся в глубокую вертикальную шахту. При разгоне из переборок вылезли ступени, превратив эту шахту в подобие длинной винтовой лестницы. И уже поднявшись на пару десятков метров, Виктор сообразил, что, вопреки обычному, лестница поднимается слева направо. Так строили лестницы в древних замках на земле, когда поднимающиеся были вынуждены встречать удар более слабой, левой рукой. Да и теперь такие повороты лестницы заставляли атакующих стрелять с левого плеча. Продумано. Экипаж успел перекрыть коридор герметичными аварийными заслонками, но, судя по их нынешнему виду, штурмовиков это не задержало. Заслонки, предназначенные для удержания воздуха, солдаты проламывали собственными телами. Когда на тебе 300 килограммов тяжелой брони, трехмиллиметровый лист металла тебя не остановит. Встречались тут и трупы. На полпути к носу Виктор увидел три разорванных пулями тела, и ни у одного из них не было оружия. Вторжение спецназа застало экипаж врасплох, и первое время игра шла в одни ворота. Но дальше мертвых землян стало больше, и начали попадаться следы ответного огня. Это Виктор заметил сразу, спецназ стрелял короткими очередями и обычно попадал в цель, так что в переборках рядом с мертвыми зияли дыры от крупнокалиберных пуль, и обычно вокруг этих дыр все было заляпано красным. Экипаж же отстреливался из полуавтоматических винтовок стандартного калибра, и вокруг маленьких дырочек от подкалиберных пуль брызг крови не было». Виктор, понимающий, скривился, в арсенале Гуанши тоже хранились такие винтовки. В теории они могли пробить броню обычного абордажника, хотя и достигалось это ценой едва переносимой отдачи. Но против тяжелой брони марсианского спецназа мощности такой винтовки не хватало. «Да и отдача прицел сбивает», — зачем-то вслух произнес Виктор. «Смелые ублюдки». В экзоскелете при 13 сотых грава шагалось легко. Стометровый подъем Виктор одолел, не запыхавшись. Хотя в броне он, наверное, не запыхался бы, даже поднимаясь при земной гравитации. Отличная броня этот, Могуэй. Жаль, что ее заберут сразу по возвращении. Связь с контроллером иногда прерывалась. Слишком мало у отряда имелось репитеров, и полного покрытия корабля добиться не удалось. Виктора это нервировало. Слова Хуанди о возможной погоне он помнил и понимал, что без связи с сервером они о ней даже и не узнают. Хотя, если Лига сумеет отправить за ними хотя бы фрегат, их расстреляют раньше, чем видеокамеры успеют заметить новую тусклую звездочку в тысячи километров от них. Оставалось лишь надеяться, что земляне не станут сходу уничтожать самый сильный корабль своего флота. «Админ, давай быстрее!» Поторопил его Хуанди. Уже почти пришел. Виктор отодвинул покореженный люк в конце шахты коридора и запрыгнул в хабжилового отсека. Теперь вижу. Я тоже. На миникарте в правом верхнем углу обзора, где вырисовывалась схема ближайших помещений, появились первые красные отметки союзников. После трех часов одиночества Виктор вернулся к своим. Ориентируясь на схему, Виктор поднялся по ступеням к верхнему люку и, распахнув его вручную, вошел в кают-компанию. И охнул, оценив ее размеры. Кают-компания, похоже, занимала весь диаметр прочного корпуса. Метров двадцать, не меньше. Правда, убранство роскошью не баловало. Из обстановки вдоль переборки шел стол, опоясывая отсек, а по центру, вокруг люка, стояли удобные мягкие диваны на три человека каждый. И, как всегда, очень низкие потолки. Такие, что бойцам в тяжелой броне приходилось слегка пригибаться. Вспоминая прогулочную яхту на Титане, от земных кораблей Виктор ожидал большего. Хотя понятно, что элита в космический флот шла не рядовыми космонавтами. А на диванах сидело человек двадцать пленных. Кто-то нервно озирался, кто-то испуганно вжался в мягкий ворс, но большинство смотрели на марсиан дерзко, с вызовом. Раненых среди них практически не было, лишь у пары человек Виктор заметил повязки. Видимо, тут сидели те, кому повезло не попасть под первый рывок абордажников. И потом повезло еще раз, когда не успели добраться до оружия. Поэтому и выжили, ведь когда большая часть корабля уже была захвачена, а сопротивление подавлено, спецназ все-таки начал брать пленных. И сейчас эту кучку выживших людей охранял всего лишь один человек. Лезвие, скучающий, присевший на самый краешек стола, так, чтобы держать под прицелом пленных, приветливо махнул ему рукой. «Здорово, админ!» «Поздравия и бывал!» «Иди, шутник! Хуанди ждет тебя в Биц!» По пути в Биц Виктор заглянул в разгромленную серверную и грустно вздохнул, увидев распотрошенные сервера. Похоже, туда для начала бросили мультикумулятивную, поставленную на фугас – а потом доделали дело очередями из штурмовой винтовки. И вроде все правильно сделали, но при виде обломков, еще недавно бывших сложной и дорогой компьютерной системой, Виктор ощутил неправильность. Эта кластерная нода могла управлять движением в большом городе или генерировать сцены в интерактивных фильмах, а ее расстреляли крупнокалиберными пулями. Выше к носу он прошел через жилой отсек рядового состава и добрался до офицерской кают-компании. Таких же размеров, как и общая, но уставленная гораздо роскошнее. Была, пока сюда не ворвался марсианский спецназ. Пулевые отметины на обшивке под дерево, настоящая пианино, разломанная в щепки, длинный стол через весь отсек, на котором валялся обезглавленный труп в дорогой пижаме. А вот богато украшенная люстра, на удивление, не пострадала. Золоченая, с имитацией свечей. Ее пришлось обходить, поскольку пройти под ней мог разве что коротышка-землянин, а не нормальный мужик в боевой броне. «Хорошо живут», – пробурчал Виктор, заметив расставленные на столе серебряные приборы. «Офицеры-то, небось, все с Австралии, а то и из Новой Зеландии, сливки мать их общества». Но эти сливки, похоже, дали тут жаркий бой. Помимо безголового, Виктор краем глаза отметил еще три тела разной степени сохранности и поспешил пойти дальше. Он все еще не привык к неприглядному зрелищу смерти. В боевой информационный центр корабля притяге тут обычно поднимались на лифте, чтобы господа офицера не натрудили ноги. Но обесточенный лифт зиял распахнутыми дверями, и Виктор свернул к ведущему наверх трапу. Линкор сейчас напоминал человека со сломанным позвоночником. В передней половине корабля работали лишь самые простые автономные системы. «Голова у нас теперь в жопе», — хмыкнул Виктор, поднимаясь в биц. С середины лестницы ступеньки и переборки стали напоминать решето. Тут явно шла активная перестрелка, а судя по нескольким здоровенным рваным дырам, обе стороны активно применяли гранаты. И чем дальше... тем больше становилось следов недавнего боя. А на последних ступеньках перед ведущим на мосте к люкам лежала туша тяжелого экзоскелета. Судя по всему, Климов шел на острие атакующей тройки и, уже почти ворвавшись в биц, получил в упор из чего-то тяжелого. «Охренеть!» – протянул Виктор, разглядев на измятой верхней части торса несколько пробитий. «Чем бы его ни приложили, у нас на Гуанше такого в арсенале не водилось». А поднявшись на площадку перед входом, увидел и убийцу командира. На палубе у переборки возле взорванного люка лежало нечто отдаленно напоминающее человека. Офицера, судя по окровавленным остаткам мундира... Рядом с ним лежало и орудие убийства – тяжелый пулемет из тех пулеметов перед шлюзом, что по уставу устанавливали в хабе перед пристыкованным переходным тоннелем. Видимо, пока другие сдерживали штурмовую «тройку» своими самозарядками, этот безымянный офицер дотащил из арсенала пулемет, занял позицию и сумел таки убить одного врага. Похоже, землянин залег на площадке, уперев пулемет в переборку, и, дождавшись, когда Климов окажется перед дульным срезом, нажал на спуск. Очередь в упор не удержала даже тяжелая броня спецназа, и, судя по куч легшим пробитиям, Климов погиб мгновенно. Обойдя убитого командира, Виктор перешагнул искореженный пулемет и заглянул внутрь информационного центра. И охнул оценив степень разрушений. Похоже, что двое прорвавшихся сюда спецназовцев сначала закидали мостик гранатами, И только потом вошли сами. Как итог куча разбитого пластика, продырявленные осколками консоли, следы срабатывания системы пожаротушения и стоящие перед обгоревшим командирским креслом Хуанди. Вызывали? Включил внешние динамики Виктор. Вызывал. Повернулся к нему Хуанди. Посмотри, что ты сможешь здесь запустить. Да все, что уцелело. Не глядя на пульты, ответил Виктор. Надо только кабель от кормовой серверной дотянуть и найти ее местный коммутационный узел. Только смысла нет. Почему? Уточнил Хуанди. Когда снимали образ системы, ничего этого еще не было. Записи о нем на сервере нет. Но это мелочи. Я за час-другой из их системы выведу и пропишу заново. Беда в другом. У нас под контролем только реакторы, двигатели и жизнеобеспечение. А ими сейчас комп управляет. «Или у вас есть кто-то, кто сможет лучше?» «Есть», – кивнул рукой Хуанди. «И нам надо срочно увеличивать тягу». «Ну, пока я тут все делаю, он и серверный порулит», – предложил Виктор. «Интерфейс я ему обеспечу». Он постарался не подать вида, насколько его поразили слова Хуанди о том, что в отряде есть человек, разбирающийся в работе термоядерного реактора. Мало ли, какую подготовку проходили бойцы ССО-директората, какие миссии выполняли в прошлом. Возможно, им уже приходилось угонять корабли, хотя он о таких случаях не знал. Но тем удивительнее становился факт его командировки на это задание. «Мужики, а зачем я вам?» Вопрос вырвался, прежде чем Виктор включил голову. «Вы же и сами могли все это сделать?» «Могли», – спокойно подтвердил Хуанди. Но нации нужен герой, а мы слишком ценные, чтобы ими становиться. Спасибо, однако. Только и нашелся, что сказать Виктор. Всегда пожалуйста. Любезно ответил Хуанди и резко сменил тон на командирский. Бери пыль и веди его в серверную. Есть. Откозырял Виктор и переключился на общий чат. Это админ. Пыль, мне сказали отвезти тебя в серверную. Где пересечемся? Там и пересечемся. Отозвался пыль. «Или тебя проводить?» «Я и сам доберусь», – парировал Виктор. «Это командир приказал тебя туда отвезти». «Админ!» – рыкнул Хуанди через внешние динамики. «Бегом на корму!» Снова откозыряв, Виктор послушно и без затей спрыгнул в лестничную шахту. В экзоскелете и при малой тяге он ничем не рисковал, а тело распирала странная бодрость, словно он сидел на стимуляторах. «На бегу проверив логи, он и правда обнаружил, что медсистема скафандра регулярно вводит некие препараты, названия которых ему по большей части ничего не говорили. Кроме одного. Про золотой корень он слышал. Довольно сильный военный стимулятор, который применяли, когда уставшему или раненому бойцу требовалось продолжать бой. Но он ведь не ранен и, кажется, не устал. Зачем это вводят ему?» он хотел было задать этот вопрос хуанди когда палуба под ногами едва ощутимо дрогнула а в спину коротко но сильно толкнула воздушным потоком подрыв шлюза три наша мина тоже сработала выкрикнул на общем канале хуанди группа два к месту прорыва три к реакторам раз к биц админ к серверам восстановив равновесие после удара воздухом вильтер снова выхватил из за спины винтовку и рысью побежал по лестнице вниз на корму Этот внезапный ветер мог означать только одно. Его скрипт обнаружения движения не сработал. Погоня настигла линкор незамеченной, уравняла скорость и высадила на обшивку группу абордажников. «Третий шлюз, Мидель!» — вспомнил он занятие на Фобасе. «Напротив того, через который мы входили, Кейсы! Это же совсем рядом!» На узкой винтовой лестнице бежать быстрее он не мог. Инерция скафандра тянула его вправо, к переборке, и Виктор поневоле сбавил темп. Очень вовремя, ведь внизу послышался звук открывающегося люка. Краси". выдохнул Виктор, прижимаясь к стенке и вытаскивая из-за спины винтовку. Ступени винтовой лестницы закрывали обзоры, отсюда он не мог разглядеть, что происходит тридцатью метрами ниже. Но и абордажники его тоже не видели». «Главное, не издавать шума и надеяться, что враги его не заметят, подойдут поближе». «Хуанди, противник в главном коридоре», – торопливо доложил он. «Сколько?» «Не знаю, попытаюсь задержать». «Отставить!» – рявкнул командир. «Вали оттуда в серверную». «Как?» – стараясь не шевелиться, спросил Виктор. Путь вниз перекрыт». «Ищи обход, доложи по прибытию, всего мне некогда». Микрофоны уловили внизу непонятный шорох, Виктор отчаянно закрутил головой в поисках спасения. Ближайший люк находился за тремя поворотами спиральной лестницы. Но едва он побежит, микрофоны абордажников его засекут, а тонкие ступени не смогут защитить от потока пуль. Противника следовало притормозить. Виктор осторожно, стараясь не лязнуть металлом о металл, опустил винтовку на ступень, и обоими руками вытащил из-под мышек две гранаты — электромагнитную и мультикумулятивную. «Так, взрыватели на датчик приближения», — бормотал он под нос инструкцию. «Второй подрыв на контакт, первая Эми, мульти на задержку». Шорох превратился в жужжание, и мимо него снизу вверх проскочил шарик разведывательного дрона. «Гай-се!» ахнул Виктор. Вытянув руку, он отпустил в свободный полет электромагнитную гранату и с двухсекундной задержкой кинул вслед мультикумулятивную. При нынешнем ускорении эти 10 метров гранаты летели несколько секунд, и Виктор успел вынуть и подготовить вторую пару. Первой рванула электромагнитная. Их снарядили старыми добрыми «ЭГ-28». Килограмм взрывчатки в толстостенном пластиковом корпусе взрывом обжимали зажатый в кольце мощного магнита монокристалл Йодида Цезия, и тот при этом генерировал сильнейший электромагнитный импульс. Фугасное действие было приятным дополнением к эффекту, но по бронированным целям лучше действовала Эми. Конечно, электронику боевой брони могло спалить разве что прямое попадание – Но даже в пяти метрах от взрыва бортовые системы впадали в кому или банально перезагружались, а летящая следом мультикумулятивная била уже насмерть. Следующую пару гранат он бросил уже вскакивая на ноги. Дрон раскрыл его местоположение, и сейчас по его цели указанию, обрдажники готовились стрелять. А гранатам лететь до низу метров тридцать. За это время его превратят в решето, несмотря на броню. Да и дрон пронесся до самого верха, а потом спустился и теперь жужжал где-то неподалеку, отслеживая его перемещение. Он подхватил винтовку и, едва не подвывая от ожидания, что в него сейчас попадут, кинулся по лестнице вверх. Снизу грохнуло, картинку внутри шлема заполонили помехи, но этим все и ограничилось. С 30 метров мощности импульса на большее не хватило. Грохнуло еще раз, это сработало мультикумулятивное, но задела она кого или нет, Виктор так и не узнал, ведь взрыв мог быть инициирован и контактным взрывателем. Следующая пара сработала, когда он преодолел половину расстояния до ближайшего люка. Из-за помех на поле обзора Виктор споткнулся, едва не уронив винтовку, и это спасло ему жизнь». Он едва заметил мелькнувшую тень. Скафандр даже не успел пометить ее красной рамкой, и там, где только что была его голова, бахнул взрыв. Дрон атаковал его и промахнулся только чудом. «А-а-а!» застонал Виктор. Несмотря на защиту в голове, отчаянно звенело. «Падла! Идайся!» Снизу послышался уже знакомый звук приближающегося дрона. Поднимаясь на ноги, Виктор успел выдрать из податчика еще одну электромагнитную и, не теряя времени на настройки, бросил ее вниз, как есть по умолчанию. На этот раз рвануло близко. Скафандр качнуло ударной волной, и система ушла в перезагрузку. «Газ, взвыл Виктор, запертый в неподъемном саркофаге. «Он же мог двигаться в броне при отключенных мышечных усилителях. Неужели он так ослаб?» Ведь была же электростимуляция мышц. Могуэй перезагрузился быстро. Темнота ушла. В поле зрения промелькнули строчки загрузки, и Виктор снова увидел перед собой ступеньки винтовой лестницы. До люка оставался один поворот, и тут его сильно толкнуло в бедро. В живот. Снова в живот. В грудь. Абордажники наконец-то рискнули выбраться на лестничную шахту. Его спасало то, что пули пролетали через множество тонких металлических ступенек и попадали в него, уже изрядно потеряв пробивающую способность. «Жрите!» Он поднялся на ноги, тут же получив пулю в ранец и кинулся вверх по лестнице, швыряя еще одну электромагнитную. До он добрался, уже слыша, снизу знакомое жужжание. Обордажники запустили следующий дрон. Виктор кинул очередную электромагнитную и дернул ручку люка. «Заперт!» «Ясэ!» yes, Закинув винтовку за спину, он нащупал мультикумулятивную и, переждав подрыв предыдущей гранаты, швырнул вниз новую. «Где тут запор?» Он же видел, как Хуанди вскрывал такой люк, но не помнил, куда тот наносил удар. «Вроде бы сюда?» Виктор сжал кулак особым образом и коротко, без замаха, ударил по краю люка. Руку дернуло, толстый вольфрамовый костыль пробойника оставил в замке дыру. Виктор тут же ухватился за скобу и потянул на себя. «Заперто!» «Новый удар, чуть в стороне от первого, еще одна дыра!» «Заперто!» «Гайся!» Виктор начал повторяться. Он бил снова и снова, дырявя металл люка и никак не попадая в проклятый язычок замка. «Ты же где-то здесь!» После каждого удара он дергал люк и бил снова, а потерявшие убойную силу пули продолжали ударять по броне. Виктор бил, пока при очередном ударе хлопка патрона пробойника не последовало. Он исчерпал заряды правой руки и, взвыв от досады, рванул, уперевшись ногами в переборку. Едва не вылетел с лестницы, когда измочаленный замок не выдержал и люк распахнулся. Запрыгнув через проем внутрь, Виктор обернулся, швырнул вниз пятую мультикумулятивную и, потянув люк на себя, закрыл отсек и только теперь сообразил, куда попал. «Сколько всего, а пожрать некогда!» — не в попад посетовал он, оглядев продуктовый склад и со всей дури рванул стойку ближайшего стеллажа. Оторванную стойку он использовал в качестве импровизированного засова, пропустив через ручку люка. Потом оторвал следующую, проигнорировав упавшие на него контейнеры с едой, и перешел к соседнему стеллажу с мясом вырывая дюралевые стойки, с легкостью отбрасывая мешающие продуктовые ящики. По счастью, люк открывался наружу, и был шанс, что внутренняя ручка окажется прочнее наружной. Или хотя бы даст ему немного времени подумать, ведь на продуктовом складе был только один вход. Виктор сам загнал себя в ловушку. Скафандр, схему корабля. Виктор присел на груду упавших ящиков и постарался сосредоточиться. Что у нас по соседству? Понимание, что абордажники уже бегут по лестнице вверх, мешало, но Виктор попытался о них забыть. Сначала надо было убраться подальше, а потом в безопасной обстановке бояться сколько душе угодно. Второй продуктовый склад представлял собой бублик, обнимавший осевой коридор. «Значит, за внешними стенами водяные баки?» «Не вариант. Оставался путь вниз, куда ему, собственно, и было нужно. А что там под ним?» Виктор сверился со схемой. бяу да почему так не везет-то?» Прямо под ним тянулись ряды накопителей. «Самое то направление для стрельбы. Лучше только активная зона реактора. Попадешь в сверхпроводящую катушку...» Получишь мгновенный взрыв, попадешь в систему охлаждения, будет взрыв с задержкой или отстрел поврежденного накопителя, если повезет. «А если так?» Виктор вывел регулятор смеси на минимум. Палуба же не бронированная, а пару миллиметров легкого сплава можно пробить даже из гражданского пистолета. «Хотя стоп, у меня не пистолет, пуля тяжелая. Скафандр, наложи на обзор схему корабля». Палуба под ним потеряла материальность, стала полупрозрачной, будто отлитой из матового стекла. И через это стекло Виктор увидел уходящие вниз ряды накопителей. Далеко вниз. Длина отсека на схеме равнялась сорока шести метрам. «Надеюсь, тут есть леса для обслуживания», прошептал Виктор и отошел к внутренней переборке продовольственного склада. Туда, где под ним не было накопителей. «С такой высоты костей не соберешь». Он переключил винтовку на одиночные и начал стрелять себе под ноги, рисуя пулями более-менее ровный круг. Отдача на минимальной мощности позволяла держать винтовку на вытянутых руках стволом вниз, целясь через установленную на ней камеру. Виктор старательно перфорировал палубу, кладя пули в паре сантиметров одна от другой. Следовало торопиться. Тренированные земные абордажники доберутся до входа быстро – Им всего-то нужно забежать на высоту десятого этажа, да взорвать уже поврежденный люк. А дальше конец. Его просто закидают гранатами. И Виктор стрелял, опустошая магазины, ругаясь каждый раз, когда пуля ложилась в стороне от будущей окружности. Но когда круг замкнулся, ничего не случилось. Палуба под ним не провалилась. Фильмы врали. Виктор зарычал от отчаяния и, выхватив электромагнитную опустил ее в центр круга и, установив взрыв по команде, кинулся бежать на противоположную сторону склада. Времени оставалось все меньше. Ему даже послышался гулкий удар по наспех задраенному люку. «Давай». Прислонившись к переборке, Виктор скомандовал гранате подрыв. Грохнуло куда сильнее, чем он ожидал. Видимо, сказался подрыв в довольно тесном помещении. Зато электромагнитный импульс его едва коснулся, Лишь обзор покрылся мимолетной тенью помех, да взвизгнуло в ушах. Через две переборки до него добралось только отраженное стенами эхо импульса. Виктор кинулся обратно, уже слыша, как протестующе заскрипел сминающийся дюраль стеллажных стоек. А бордажники не стали взрывать люк, они его просто выламывали. «Бяудзы! Бяудзы! Бяудзы!» Отчаянно закричал Виктор и выхватил из-под правой подмышки шестую мультикумулятивную. Граната не пригодилась. Взрыв электромагнитный таки выбил кусок от перфорированной палубы, и Виктор немедля солдатиком прыгнул в образовавшуюся дыру, рискуя, если не повезет, упасть с высоты пятнадцатого этажа. Даже в экзоскелете и при нынешней скромной тяге в таком падении он не видел ничего приятного». Почти гарантированное очередное сотрясение мозга. Но ему повезло. Уже метра через три он приземлился на верхний ярус решетчатых лесов. Предназначенные для обслуживания накопителей при разгоне леса опоясывали внутреннюю переборку отсека, разделяя тот на трехметровые ярусы. Оставалось найти лестницу, ведь, судя по звукам сверху, люк начал поддаваться. Виктор побежал. и почти сразу наткнулся на проем в лесах. Вместо удобной лестницы здесь оказался привычный и ненавидимый им трап, но Виктор обрадовался ему как старому другу и, ухватившись рукой за страховочный поручень, без затей заскользил вниз. В нынешних обстоятельствах так было даже удобнее. Он немного успокоился и даже оставил на очередном ярусе гранату, перенастроив ее в режим растяжки. Почему этот режим назывался «растяжка» он не знал, Никакой проволоки либо лазерного луча тут не было. Вместо этого граната включала свои оптические сенсоры и подрывалась, когда в зоне поражения оказывался попадающий под перечень целей объект. Абордажник Лиги в этот перечень попадал. А поскольку граната лежала в пассивном режиме, обнаружить ее было крайне сложно. Ну и при чем тут растяжка? И когда он уже достиг дна и побежал искать выход, граната сработала. За ним все-таки погнались и нарвались. Виктор восторженно заорал и прибавил темп, скрываясь за изгибом батарейного отсека. Этот люк открылся перед ним сам. Виктор уже миновал место разрыва в сети, и здешние замки уже воспринимали его за своего, за системного администратора корабля. «Так, падла, теперь ваша очередь бояться». Виктор подключился к контроллеру и первонаперво заблокировал люк, из которого вышел. «Скаф, покажи мне местоположение неавторизованных пользователей. Используя фильтры «Человек» и «Скафандр». Наложи результат на обзор». «О, кайсэ!» Переборки не стали прозрачными, но по направлению к корме вырисовывалось три группы синих фигурок, по десять человек в каждой. Похоже, что абордажники заходили на борт мелкими группами сразу через все шлюзовые камеры линкора. и сейчас сходились, прочесывая кормовые отсеки. «Скаф, покажи авторизованных пользователей. Используя фильтры человека-скафандр. Наложи на обзор. Сохрани фильтры в наборе один». Дружественных отметок на корме оказалось всего три. К тому же они действовали поодиночке, двигаясь каждый на перехват одной группы. Видимо, успели построить какую-то стратегию, хотя атаковать при десятикратном преимуществе врага было глупо. Земные абордажники – это не капера корпоративных СБ. Шестеро таких на «Титане» убили бойца ССО, сами не понеся никаких потерь. Хотя тогда на выдававшем себя за наемника-спецназовца была надета броня попроще. Он обернулся, но, увы, у контроллера с датчиком носовой части линкора связи не было. И подключить их через репитеры отряда не получилось – Компьютер ругался и на протоколы шифрования, и на неправильные корневые сертификаты разом. Тем, кто дрался в носу на помощь Виктором можно было не рассчитывать. «Скафандр, включи для авторизованных пользователей передачу данных о местонахождении неавторизованных пользователей». Отдал Виктор приказ и переключился в приват командира. «Хуанди, данные получаешь?» «Да, за инфу по корме спасибо». Непривычно вежливо ответил тот и поинтересовался. Как сам? Спасибо живой. В тон ему ответил Виктор. От погони оторвался, двигаюсь к серверной. Пыль уже там? Уже нет. Забегающий в турбинный отсек Виктор на секунду сбился с шага. Мертв? Погулять вышел. Черно пошутил Хуанди. Баррикадируйся в серверной. Жди, конец связи. Есть забаррикадироваться. Бодро ответил Виктор и, отключив связь, добавил. «Местный сисадмин пытался, ему это не помогло». За углом ведущего в серверную коридора он прилепил на переборку электромагнитную гранату и грустно ощупал три оставшиеся в податчике на левом боку. Боеприпасы таяли неожиданно быстро, а ведь он даже толком не вступил в бой. Одна попытка замедлить штурмовую группу, и от гранат осталось меньше половины». В меру сил, закрыв за собой искорёженный люк, Виктор подключился напрямую к консоли. И замер, соображая, что ему делать дальше. Повторять за покойным Энсином жалкие попытки остановить врагов, закрывая перед ними люки и мигая освещением, не хотелось. А других способов бороться на ещё не введённом в эксплуатацию корабле он не видел. Будь под его управлением хотя бы ремонтные дроны, он бы нашёл способ использовать их. Но нынешнему контроллеру ремонтники не подчинялись. «Комп, найди посторонние объекты на камерах внешнего обзора». Виктор решил хотя бы узнать, на чем их догнали земляне. Если это фрегат или даже корвет, им можно заранее готовиться к встрече с предками. Тот просто расстреляет им дюзы, заставит беспомощные идти по инерции и ждать, пока к абордажникам прибудет подкрепление. «Недолго ждать, ведь скорость линкор пока набрал невеликую». Висевший по левому борту корабль попал в поле зрения сразу трех камер, и Виктор несколько секунд растерянно моргал, пытаясь сообразить, что он такое увидел. Длинный узкий корпус с вытянутыми за корму крыльями радиаторов до боли напоминал рисунки ракет художников ранней космической эры. А расцветка сразу говорила о том, что перед ними не военный корабль. Ярко-зеленый, искрящийся в свете солнца, с цветным пятном посередине. Добавив увеличение, Виктор увидел нарисованную рыжеволосую девушку в коротком красном платье, сидящую в полоборота спиной, и надпись «Красавица Мемфиса». «Что <соцентричный> за фейхо?» – пробормотал Виктор и вышел на связь с командиром. «Хуанди, я обнаружил их корабль, вроде яхта». «Не новость», – ответил тот, и в голосе его Виктор услышал отзвуки боли. «Пыль уже занимается». «В смысле?» – опешил «Виктор». «Один?» хуанди не ответил, и Виктор с опозданием сообразил, что прямо сейчас командир ведет бой и, судя по всему, уже ранен. Что у них там на носу творится? Он тут прохлаждается и ждет, пока абордажники Лиги всех перебьют и придут за ним. «Да блять!» — выругался Виктор на сибирском. «Какого демона я тут сижу?» Судя по собираемым контроллерам данным... Дела на корме тоже шли не блестяще. Абордажники медленно, но неудержимо продвигались, заставляя бойцов ССО отходить все дальше и дальше к двигательному отсеку. Переключаясь между камерами, Виктор раз за разом видел строй щитов, как на «Титане». Прикрываясь ими, группы абордажников становились практически неуязвимыми для стрелкового оружия, да и гранаты почти не помогали. Мелкие ударные ядра мультикумулятивных щиты ослабляли в достаточной мере, чтобы те не пробивали броню экзоскелетов, а электромагнитные просто вырубали системы скафандров на несколько секунд. Передний ряд, конечно, замирал надольше, но задние приходили в себя слишком быстро и не позволяли одиночному бойцу ССО развить успех. «Корма — это админ, я попробую заглушить им связь, принимать алгоритмы». Внутри линейного корабля хватало радиооборудования. Те же точки доступа стояли во всех отсеках. И пусть их мощность не была велика, а диапазон частот не перекрывал и половины доступного диапазона скафандров Лиги, это могло немного помочь. Хаотичный белый шум, включающийся и выключающийся по стохастическому алгоритму. По крайней мере, он снизит у землян полосу пропускания, затруднит обмен данными, хоть ненамного поможет своим... Пока что потери бордажники не понесли, лишь в одной группе нашлась хромающая в заднем ряду фигура, то ли пуля, то ли ударное ядро заклинило землянину коленный сустав, и все-таки утроица на корме имелся какой-то план. Хаотично перемещаясь по рокадным коридорам, а то и вовсе ныряя в технические тоннели, оперативники ССО выстраивали какой-то рисунок, но даже обладая исчерпывающей информацией о перемещениях Виктор не сразу сумел раскусить их замысел. Лишь через несколько минут наблюдений задумка прояснилась. Наскоками и отступлениями троица вела отряды на соединение в главном коридоре реакторного отсека. Но, кажется, земляне разгадали эту шараду едва ли не быстрее Виктора. Не дойдя до ведущего в коридор хаба, две группы отвернули в стороны и выдвинулись туда, где их никто не ждал – в боковые технические тоннели. Корма. Виктор торопливо вышел на общий канал. «Вы получаете данные? Два десятка землян обходят по техническим тоннелям». «Всё норм, админ». «Вау, ха Добродушно успокоил его кто-то из строится. «Да кто тут сы...» Закончить Виктор не успел. Палуба под ногами едва заметно дрогнула, и внешние микрофоны донесли до него протяжный металлический гу. «Какого...» Палуба качнулась снова. Админ, сколько шмуров? Деловито поинтересовался тот же голос. Виктор снова не успел прочитать, чьи именно. Минуту. Вопрос вывел Виктора из паралича. Комп, выведи статистику по неавторизованным пользователям за последнюю минуту, Используй фильтр из набора 1. На первый взгляд, количество вражеских юнитов не изменилось. Для очистки совести Виктор их пересчитал, убедился в том, что там по-прежнему 30 единиц. и, помянув черепаховые яйца, переключился на видеонаблюдение. Чтобы там в коридорах не рвануло, взрывы не смогли полностью вывести из строя ни одного скафандра. А телеметрии с чужой системой те, естественно, делиться не спешили. «Комп камера технических коридоров реакторного отсека на передний план», — недовольно скривился Виктор. «Он ненавидел считать вручную». Насколько он помнил, со времен занятий на Фобосе в реакторном отсеке было то ли три, то ли четыре технических тоннеля, и три выскочивших вперед видеоокна сначала поставили его в тупик. На одном клубилась какая-то сизая муть, зато два других демонстрировали отличную картинку тянущегося в бесконечность ярко освещенного коридора. Похоже, что в одном из заминированных коридоров вышли из строя обе камеры, а во втором после взрыва Так и не рассеялся дым. <говорит> "Лаше", разочарованно протянул Виктор и доложил на общем канале. "Это админ жмуровцы считать не могу. <говорит> да и демон с ними". "Весело", ответил ему хорь. "Доступ к аудиосистеме корабля есть?" "Есть", подтвердил Виктор, не понимая, куда тот клонит. <говорит> "Поставь и зацикли им летим индиан". "Кого?" снова не понял Виктор. «Сейчас скину, бескультурный ты, кхуагыши!» Перетащив полученный файл на консоль, Виктор включил общекорабельную трансляцию и запустил музыку на полную громкость. Тут же сморщившись и убрав из списка трансляции серверную и ближайшие коридоры. Классическая земная музыка древнего Китая ему, в принципе, даже нравилась, но эту мелодию записывали явно не в 20 веке. «Слишком много хреново замаскированных поднародные инструменты электронных мотивов». Скривился Виктор и решил, что пусть эту дрянь слушают земляне и хорь, если она ему так нравится. «Админ, гранаты остались?» Неожиданно поинтересовался хорь. «Три эми и пять мк», — сверился с цифрами на шлеме Виктор. «Ого, воевал уже. Это ты молодец», — одобрил хорь. «А теперь дуй на ракады А-73 и Б-73». В каждом коридоре ставь растяжки, а то мы бы издержались. Точки установки я твоему скафандру скинул. У меня приказ, начал было Виктор, но в канале послышался монотонный, как у бесплатного ассистента, голос Хуанди. Подтверждаю. Выполняй. Принял. Виктор пожал плечами и обратился к скафандру. Скаф, проложи маршрут к коридорам А и Б на 73-й палубе. Покажи путь к ближайшей точке. По палубе протянулась мерцающая голубая линия, уходящая в прикрытый люк. Открыв его легким толчком руки, Виктор Рызцой побежал по линии. Следовало торопиться. Судя по схеме, противник уже почти дошел до 73-й палубы. По коридору направо – выход в хаб, где внешний микрофон донес громовые раскаты «Леди Мэн Дзянь». По трапу вниз на три уровня – Удивительно, но нумерация палуб шла от носа к корме сверху вниз, так, словно линкор строили марсиане, веками закапывающиеся в грунт, а не земляне, что строили обычно небоскребы. «Гребаная леди какая там!» За этот короткий забег на певы начали бить по мозгам. «Скаф, отфильтруй музыку!» Плевать на вычислительные ресурсы. Эта музыка отвлекала, перетягивала на себя внимание, мешала сосредоточиться. Не зря же хорь попросил ее включить. Наверное, на непривычных земляна она действовала вообще убойно. Без музыки стало гораздо лучше. Ближе всего оказался коридор Б-73. Виктор вбежал в открывшийся перед ним люк и вызвал хоря. «На месте! Что закладывать?» «Без разницы!» — отозвался хорь и неожиданно заорал. «Лови, гайся, жрира! Ляши, кусак, уйго. Ругательство завершилось бульканьем, словно хорь подавился, и на приватном канале наступила тишина. «Хорь?» — тихо спросил Виктор, прилепляя электромагнитную гранату к металлу в помеченной скафандром точке. Переключился на общий и повторил. «Хорь?» «Хорь-тиристо, триста, — ответил ему Дзяньши. «Заканчивай минировать и бегом сюда!» Есть. Сжав зубы, ответил Виктор, поняв, что пришел и его черед. «Дай координаты. Спускайся на 74-й, мы тебя найдем». Дзяньши отключился. Заминировав второй гранатой еще одну отмеченную точку, Виктор пробежал по внешнему радиусу реакторного отсека и повторил свои действия во втором ракадном коридоре. Малополезные действия, насколько он понимал. Электромагнитное просто заставит ближайшего землянина вырубиться на минуту-другую, А мультикумулятивная одного, может, и поразит, но даже не факт, что убьет. И следующий абордажник просто войдет в незащищенный коридор. «Где, кайсет, тяжелое вооружение? Где штурмовые дроны?» Виктор помнил комплектацию отряда наемников на «Титане» и понимал, что даже несколько ракет могли бы многое поменять в рисунке боя. Развалить проклятую стену щитов, а дальше выбивать абордажников по одному, как в тире. И плевать на шанс повредить каратель. Его все равно взрывать, если не удастся победить. А в победу Виктор верил все меньше. Ведь недаром спецназу понадобилась его помощь. Прыгнув в открытый люк, Виктор начал медленно, как во сне, падать с трехметровой высоты. «Тринадцать сотых стандарта», — выругался он про себя. «Не лучшее тяготение для прыжков в боевых условиях. Ведь, окажись неподалеку земляне...» и он выставил бы себя беспомощной мишенью. «Дипюг-гэ-сэ!» ругнулся он, опустившись на палубу. Тем более, грохотало изрядно. Но, прислушавшись, он понял, что стреляли не на этом, а на следующем, 75 пятом уровне, и Виктор задергал головой, соображая, куда бежать дальше. «Отвали от люка!» — рявкнули рядом через динамики. Виктор дернулся в сторону, только сейчас заметив слившегося со стеной спецназовца метрах в десяти от трапа. Теперь, когда тот шелохнулся и адаптивный камуфляж немного поплыл, его заметил искафандр, тут же очертив дружелюбной зеленой рамкой. В отличие от пехоты, которой транспондеры запрещалось отключать без особого приказа, спецназ свои выключал по собственной инициативе. Выучка позволяла избегать чрезмерного дружественного огня». «Я прибыл. Что делать?» – спросил он, подключившись к привату. «Остаток БК». Говорившим оказался ужас, Молчаливый, накачанный малый, у которого, как он помнил, мышцы выделялись настолько, что казалось, будто перед ним высокий спортивный землянин. «Одна Эми, три МК, девять магазинов, три барабана к шанси», – доложил Виктор. «Два МК и три магазина, давай сюда». Ужас одним прыжком оказался рядом и требовательно протянул свободную руку. Как загипнотизированный Виктор послушно выщелкнул из податчика два цилиндра мультикумулятивных, передал ужасу, потянулся к подсумку. «Мне куда встать?» Вынимая и подавая магазина, он оглядывал пустую дугу коридора и не видел хороших позиций. «Никуда?» Ужас забрал третий магазин и махнул рукой вдаль по коридору. «Беги к Дзяньши, передай ему остальные гранаты, четыре магазина и сваливай в свою коморку». «Но...» опешил Виктор. «Бегомно!» — крикнул ужас, снова отступая к стене. «Они сейчас попрут!» Вздрогнув, Виктор побежал по коридору, разогнавшись настолько, что с трудом укладывался в изгиб. На этой палубе почти не оставалось свободного места, и коридор шел ближе к оси корабля, так что бежать пришлось недолго. «Стой, бегун. дзяньши появился столь же внезапно, как и ужас. «Подарки принес?» «Я могу помочь!» Виктор с трудом сумел остановиться перед оперативником. «Зачем вы так?» «Как так?» — спросил Дзяньши, рассовывая по подсумкам магазины. «Как салагу какого?» Виктор старался найти правильные слова и понимал, что несет какую-то жалкую чушь. «Я умею стрелять и могу помочь. Если мы не удержим, ты взорвешь корабль», — спокойно пояснил Дзяньши. «Беги к себе, парень. Холь кончился. Земляне скоро будут здесь». «Я могу его взорвать отсюда», — упрямо сказал Виктор. «Хватит спорить, старшина», — Дзяньши остался непреклонен. «Я старше тебя и по возрасту, и по званию. Выполняй приказ». «Угу», <соспорядок> — угрюмо отсалютовал Виктор и, направившись к трапу, спросил. «А как они тут пройдут? Никаких укрытий у люка. Стреляй, как в тире». А они не тут пойдут», — Дзяньши говорил через внешние динамики, уже замерев и слившись с переборкой. «Они взрывают палубу и захватывают плацдарм раньше, чем мы успеваем добежать». Виктор примерился, готовясь запрыгнуть, и замер, придумав способ. «Можно отследить приготовления по камерам и ждать их неподалеку». «Самые умные, да?» – язвительно спросил Цзяньши. «Камеры они выносят первым делом. Вали давай». Чувствуя, как от стыда краснеют щеки, Виктор запрыгнул в проем ведущего на 73-ю палубу люка. И тут же услышал частый громкий стук, так, словно по листу металла били тяжелым молотком. Виктор замер, озираясь, пытаясь сообразить, что это такое стучит. Очень знакомый стук. И лишь получив сильный удар в бедро, он вырвался из наваждения, дернулся в сторону, уходя из опасной зоны. Стучали пробивающие переборку пули землян. И одна такая только что скользнула по его ноге, по счастью, не попав в уязвимое сочленение». Уже отпрыгнув, Виктор вдруг сообразил, что одно из этих уязвимых сочленений как раз находится там, снизу. И раньше, чем успел почувствовать страх, ощутил, как холодеют и втягиваются внутрь тела яички. Сочленение брони прикрывала ткань, противоосколочная ткань, и миомерные мышцы. Их никогда не рассчитывали на защиту от пуль, а по нему уже второй раз за последние полчаса стреляли снизу. «Да ну, там а... Виктор развернулся и запрыгнул на следующую палубу. Оставалось надеяться, что пробившие две переборки пули станут менее опасными. О, блин!» У двоих выживших на корме заканчивались боеприпасы. Того, что они забрали у него, надолго не хватит. А дальше им останется только безнадежный рывок в рукопашную. Но ведь на корабле есть арсенал. «Хуанди, это админ!» Зашел он в приват. «Слушаю тебя!» «Отозвался тот». «Арсенал под нашим контролем». «Пока да». «На корме проблемы с БК. Я могу сбегать и принести». «Там нет нормальных стволов», огорошил его Хуанди. «Если только пулеметы, но к ним зарядов почти нет». «А гранаты?» Запрыгивая на очередную палубу, спросил Виктор. «Штатному экипажу они зачем?» Вопросом на вопрос ответил Хуанди. «Не парь мне мозги, админ, не до тебя». «Так сдохнем же!» От этих слов во рту появился кисловато-горький привкус. Виктор машинально сглотнул. «Не ссы, админ, прорвемся!» Успокоил его Хуанди. «И не из такого нашей выбирались!» «Да чтоб тебя!» Выдохнул Виктор, отключившись. Без гранаты, с двумя оставшимися магазинами, ему оставалось только смотреть, как абордажники выдавливают двоих спецназовцев все ближе и ближе к серверной. Да, марсиане отбивались, выбили уже треть отряда, а еще нескольким серьезно повредили броню, но боекомплект таял, а врагов все еще оставалось слишком много. И неизвестна обстановка в передней части огромного корабля в боевой сети подразделения Виктор состоял чисто номинально. Сколько там врагов, какая там обстановка, он мог только догадываться. С 74-го пару марсиан выбили до обидного «быстро». Специальным зарядом пробили палубу за изгибом кольцевого коридора, подальше от обоих спецназовцев. И прежде чем те успели туда добраться, в пролом выпрыгнуло трое абордажников. Двое тут же развернули щиты, прикрывшись от скупого огня, а третий принялся от души поливать, прикрывая вылезающего на палубу четвертого. Тут-то между ними ирванула рванула мультикумулятивная, метко брошенная кем-то из спецназовцев. Простенькие мозги гранаты распознали цели, оценили их расположение и подали команду на гироскоп. Граната развернулась в полете, выцеливая ударными ядрами как можно больше врагов, и, взорвавшись, поразила сразу троих из выбравшейся на палубу четверки. Один, удачно пораженный в спину, сразу ткнулся лицом в металл палубы, но двое щитоносцев, дернувшись от боли, щитов не выронили. И почти сразу на противоположной стороне коридора бахнуло еще два сильных взрыва. После чего Дзяньши и Ужас, не дожидаясь развязки, кинулись к ближайшему трапу на семьдесят третью палубу. И, к удивлению Виктора, там не остались, сразу поднявшись на семьдесят первую. «Админ, блокируй люки между палубами!» Дзяньши обратился к нему на общем канале. «Подготовь экстренный сброс атмосферы между семьдесят второй и семьдесят пятой!» «Есть!» Виктор без лишних вопросов принялся вбивать скрипт. Приказ удивил его своей бессмысленностью, но привычка подчиняться заставила выполнять распоряжение, не раздумывая. Блокировка так блокировка, сброс так сброс. Хотя как это поможет остановить абордажников, он не представлял даже теоретически. Разве что декомпрессия убьет кого-то в сильно поврежденной броне. Ворвавшиеся на 74-й абордажники первым делом и правду уничтожили камеры – заставив гадать, в каком месте пробьют новые проломы. «Админ, готовься! Сброс атмосферы по команде!» торопливо заговорил на общем канале Дзяньши. «Почти готово!» Виктор как раз набрал последний командлет и, недолго думая, назвал скрипт незатейливо «Сброс!» «Готов! По команде!» напомнил Дзяньши. «Я понял!» Виктор ощутил глухое раздражение. Сначала у него отобрали патроны, теперь разговаривают, как с несмышленным ребенком. «Жду команды и сбрасываю атмосферу с палуб от 72 второй до 75-й». «Жди!» Виктор заранее вывел на передний план камеры с 73-го яруса и потому сразу же заметил, как в радиальном коридоре Б-73 вспучилась порванная взрывом палуба. Абордажники выучили урок 74-й палубы и на 73 третью зашли через другой вход – Прямо в заминированный Виктором коридор «Они на 73 третьей палубе, коридор Б» В отличие от дянши Виктор заранее создал группу из себя и дянши с ужасом «Отлично!» — с азартом отозвался дянши «Готовься к сбросу!» Во втором радиальном тоже вынесло кусок палубы И в образовавшуюся дуру тут же начали выпрыгивать фигуры в броне Виктор собрался было доложить об очередной точке прорыва, как один из абордажников оказался достаточно близко к ждущей его гранате. Краем глаза Виктор заметил на экране вспышку взрыва, повернул в ту сторону голову, но прежде чем успел сфокусировать зрение, изображение в окне погасло, сменившись надписью на общем «No signal». А ступни ощутили вибрацию палубы даже через подошвы сабатонов. Тремя палубами ниже — случилось нечто с выплеском энергии куда мощнее взрыва обычной гранаты. Более того, в течение пары секунд на экранах погасло еще несколько окон, и, насколько понял Виктор, все эти камеры находились как раз на 73-й палубе. Что бы там ни случилось, оно очень быстро уничтожило хорошо защищенные камеры внутреннего видеонаблюдения на целом уровне. В серверной коротко взвыла пожарная сирена. Виктор вздрогнул, возвращаясь в реальность. «Атмосферу сбрасывать?» – выдавил он из себя. «Отставить!» – выкрикнул Дзянши. «Я же говорил, что это второй контур!» «Ты был прав», – согласился ужас. «Тут и аварийные клапаны справятся». «Да вы не фонга!» Виктор замялся, подбирая слова, и зачем-то повторил на сибирском. «Да вы охуели!» В качестве теплоносителя второго контура на карателе тоже использовался литий. Чуть менее горячий, под чуть меньшим давлением и не фонящий наведённый от нейтронного излучения реактора радиацией. Но разогретый до 1400 градусов пар лития почти мгновенно вспыхивал в атмосфере. Прорвавшиеся на 73-ю палубу абордажники оказались в центре взрывающейся зажигательной бомбы. Пожар на 73-й палубе. «Пожар на 74 четвертой палубе!» Доброжелательный женский голос никак не вязался со словами. «Немедленно покиньте опасную зону. Сброс атмосферы через 10 секунд». Корабль завибрировал, и без того небольшая тяга упала еще сильнее. Секунду Виктор моргал, соображая, что еще могло случиться на борту, но к своей чести догадался быстро. Отключилась та турбина, к которой шла перебитая взрывом труба, и теперь две оставшиеся турбины спешно перенастраивали режимы взаимогашения вибрации. Это Виктор почувствовал почти сразу. Дрожь, о которой сначала даже заныли зубы, быстро сходила на нет. «Внимание! Вакуум на 73-й и 74-й палубах», сообщил жизнерадостным женским голосом компьютер. «Внимание! Повреждения переборок! Вакуум на 75 пятой палубе!» «Экипажу немедленно надеть скафандры и покинуть опасную зону». Понятно, почему ему сказали приготовиться к сбросу воздуха вручную. Десятисекундная задержка в случае прорыва первого контура могла оказаться фатальной. Там выше и давление, и температура. За десять секунд в отсек могло вылететь столько литиевого пара, что это был бы не пожар, а взрыв. Взрыв неподалеку от работающих термоядерных реакторов. Мужики, вы дебилы, сердито выдохнул он в их групповом чате. Там же до реактора рукой подать. За дебила на базе в бубен получишь. Весело пообещал ужас. Неси, админ, благожелательно прогудел Дзянши. Дяди все продумали. И сейчас дяди пойдут резать подгоревших поросят. Заржал ужас. Дзянши, я вскрываю. Давай. Голос Дзяньши тут же сделался до предела деловитым. Пускай рой. Ох, лаши. Через пару секунд протянул ужас. Тут темно, как в предместьях Юду. Тепловизор не поможет, предупредил Дзяньши. Переборки раскалены. Старый добрый подствольный фонарь. Судя по всему, оба бойца забыли выйти из их маленького чата, и сейчас Виктор впервые слышал переговоры спецназа в бою. Но, войдя на 73-ю палубу, их диалог сделался до предела лаконичным. «Контакт. 200, контроль. Контакт. Движение. Цель 300. Контроль. Цель 200. Слева чисто. Отзываю рой». На этом моменте в голосе Дзяньши ясно прорезалась грусть. «Остаток роя 3. Не густо». согласился ужас. «Игра на а этих нету. Сдетонировали все. Контакт?» Краткий выплеск эмоций у Дзяньшей закончился. Голос снова стал деловитым и безэмоциональным. «Два часа двенадцать метров. Минимум двое. Бойся». Жадно слушающий их переговоры Виктор едва не пропустил движение на одной из камер. Когда он к ней повернулся, та снимала совершенно пустой хаб, Но Виктор мог поклясться, что еще пару секунд назад там мелькнула тень. Кто-то только что пробежал к ведущему вниз трапу, а проклятый компьютер не соизволил сообщить о неавторизованных пользователях. «Мужики, движение в хабе на 72-й палубе!» Виктор старался говорить как можно спокойнее. «Сколько?» — сухо спросил Дзяньши. «Минуту». Виктор полез искать записи с камер. «А, вот и они». Азартно завопил ужас. «Вижу пятерых. Нет больше. Полное отделение и минимум трое с кормы. Пошли!» На этот раз они с канала ушли, оставив Виктора в полнейшем неведенье. На выгоревших палубах у него не осталось камер, да и в сетевом оборудовании образовались участки без покрытия. Но даже там, где сеть наличествовала, не было ни единой попытки коннекта от новых пользователей. Лишь ужас с Дзяньши переключались в движении с точки на точку, пытаясь вырваться из клещей. «Похоже, догадались», — буркнул под нос Виктор. «Долго тупили». По всему выходило, что абордажники прекратили попытки коннекта с оборудованием линкора. А значит, халява с определением местоположения противника закончилась, и полагаться теперь можно было только на камеры, которые абордажники выводили из строя при первой же возможности». Он бегло проглядел камеры возле хаба, обнаружил, что в самом хабе обе камеры погасли почти одновременно, и, наконец, найдя ту, которая увидела тени, принялся считать. Всего насчитал девять промелькнувших теней и наморщил лоб, соображая, не та ли это группа, с которой он столкнулся в носовом осевом коридоре. Если так, то он как минимум ранил одного абордажника. «Это админ», — вышел он на связь. «С носа прибыло девять человек». «Ещё девять?» – уточнил Дзяньши. «Нет, это те самые, о которых я говорил». «Принял». Дзяньши отключился и тут же подключился обратно. «Спустись к нам, попробуй отвлечь. Они возле коридора А-73, по обе стороны коридора. Ещё один стережёт трап, так что не суйся, брось гранату». «Так я вам все гранаты отдал». «Тогда отбой». С досадой скомандовал Дзяньши. «Попробуем сами, а ты открой люки, верни нам воздух». Виктор беспомощно посмотрел на счетчик боекомплекта. Ноль гранат. Один магазин в винтовке и еще один в запасе. Не густо. А мужиков там, похоже, зажали. Он довольно быстро нашел во вкладках управления люками и, воспользовавшись привилегией администратора, распечатал выгоревшие отсеки. Готово. Теперь можно попросить о помощи. Хуанди, это админ. У нас проблемы. В курсе. Пока помочь не могу. Да... «Кайсс!» – выругался Виктор, лихорадочно соображая, что еще можно сделать. «Компьютер, на 73-й палубе есть работающие динамики?» «Внутренняя трансляция на 73-й палубе выведена из строя». «Съем он. Все выгорели!» «Виктор едва удержался, чтобы не треснуть себя по лбу «Компьютер, по команде, включи трансляцию с моего микрофона открытым кодом на все сетевые устройства 73-й и 74-й палуб!» «Принято!» «Включи трансляцию. Внимание абордажникам! С вами говорит системный администратор этого корабля!» К его удивлению, ему ответили на общем, но со странно знакомым гортанным акцентом. «Ну говори, администратор!» Абордажник очень сильно выделял в словах букву «Р», и Виктор по наитию перешел на сибирский, мучительно вспоминая слова из детских разговоров с прадедом. Папа не сильно жаловал, когда маленький Виктор говорил на земном языке И единственная практика была у него только в доме у матери. «У нас три десять, ваш товарищ. Если вы не уходить, они умрут!» Ответили ему по-прежнему на общем. «Не мучайся, говори на общем!» А откровенно издевался. «И чего ты взял, что австралийцы нам товарищи?» «Они земляне!» — растерялся Виктор. «Да будь они хоть в самой Тюмени!» Абордажник рассмеялся и продолжил. «Они военнослужащие лиги и давали присягу, а вот ты, узкоглазый, за это сдохнешь». «Это вы сдохнете!» – выкрикнул Виктор, уже понимая, что отвлечь землян своей выходкой не удалось. «Прямо сейчас сдохнут двое твоих друзей», – пообещал абордажник. «А потом мы и тебя из твоей норы вытащим». «Вспотеешь!» – услужливо подкинула память крепкое сибирское ругательство. «Жди в гости, узкоглазый!» Землянин прервал связь. «Да чтоб тебя!» В сердцах бросил Виктор. «Там внизу погибали его боевые товарищи, а он ничем не мог им помочь, как и тогда на Гуанши». «Ну уж нет!» Переключив винтовку на максимальную мощность, Виктор вышел из серверной. Он, по крайней мере, попытается. «Это админ. Я попытаюсь их отвлечь». «Отставить!» рявкнул Дзяньши. «Они контролируют оба трапа, ты просто ляжешь без толку!» «Я могу пройти техническими тоннелями», — предложил Виктор, понимая, что спускаться в экзоскелете по трапу на добрую сотню метров он еще не пробовал. Сорвется, и даже в скафандре, даже притягив десятую долю грава, он рискует хорошенько поломаться. «Не надо», — попросил Дяньши. «Их тут без малого два десятка. С тобой или без тебя мы покойники». «Они тоже покойники». Весело влез в разговор ужас «Гранаты ты поставил верно Сейчас они подтянутся и начнут нас выкуривать Тут-то и бахнет А вы?» Оторопел Виктор «У нас работа такая, парень» Спокойно ответил Дзяньши «Не повезло, что уж тут сказать» Добавил ужас Бывает, мин. и не засы подорвать корабль, если остальные не осилят» «Не засу», пообещал Виктор останавливаясь «Прощайте, товарищи» «Ну все, они пошли», — буднично сообщил Дзяньши. «Сейчас повесили. Закончить фразу ужас не успел. Палуба дрогнула, загудела, как огромный барабан. Внизу снова бушевало пламя. «Прощайте, мужики». «Это пыль. Яхта под контролем». Появился на общем канале пыль. «Что там у вас происходит? Вы теряете тягу». «Тройка Дзяньши подорвала трубу второго контура». коротко ответил ему хуанди как ты с нами связался яхта захвачена экипаж гражданский, сопротивление оказать не сумели так что я воспользовался их системой связи жду приказов сможешь увести яхту к марсу деловито спросил хуанди воды в баках хватит но пыль замялся две недели без сна я не продержусь сам понимаешь если только погасить экипаж это лишнее отрезал хуанди «Сбрось с яхты воду, ложись в дрейф и прикажи подать сигнал СОС». «В плен?» – возмутился Пыль. «Хуанди, а ты не... фауфон такое предлагать?» «Это приказ». Остался непреклонен Хуанди. «Капитан, я тебя после войны рыло начищу», – пообещал Пыль. «Постараюсь дожить», – усмехнулся Хуанди. «Что экипаж говорит? Только вкратце, а то гада прут». «Яхта частная, после того, как брандеры отработали, и часа не прошло, как их реквизировали. Посадили полную роту абордажников. Тут один понимающий нашелся, сказал, что это рота из седьмого полка сибирских егерей». «Псы режима», – презрительно выплюнул Хуанди. «Еще кого за нами отправили?» «Говорят, что не в курсе, но по косвенным Брандер до стоянки флота таки дошел. Нет там больше никого поблизости. Сибиряков поэтому на яхту и погрузили». «Быстрая посудина, кстати». Пыль замялся. «Слушай, я все-таки рискну, рвану к Марсу. Экипаж запру, спать буду урывками, да и сторожевой режим у этой брони нормальный. Все лучше, чем на земле гнить». «Давай, удачи тебе». «И вам, мужчины». «Эх, жаль, что если я тут все взорву, то вас уже догнать не сумею». «Сами справимся, конец связи». Виктор вошел в серверную как раз вовремя, чтобы увидеть, как яхта включила маршевый двигатель и шустро вышла за пределы обзора камеры. И правда быстрая. На глазок Виктор оценил ускорение где-то в 0,4 грамма. Больше, чем притяжение на родине. Пожар на 73-й палубе тем временем уже потух. Автоматика снова заблокировала отсеки, снова сбросила атмосферу и лишенные кислорода огонью газ». Теперь оставалось подождать, пока остынут раскаленные переборки, и снова запускать туда воздух. И ждать, когда снизу полезут те земляне, которым повезло выжить в огненной преисподней. Он уже понял, что держать оборону ему предстоит в серверной. Если внизу кто-то выжил, то в одиночку Виктор все равно не сможет контролировать весь этаж этого летающего небоскреба. А бордажникам даже не придется взрывать палубу, К их услугам будет оставшееся без прикрытия трап. Ведь у него нет даже гранат, чтобы поставить растяжки. А значит, умирать он будет здесь, в серверной, как и положено флотскому системному администратору. Хуанди, это админ. Слушаю. Хуанди тяжело дышал. На корме остался только я, патронов два магазина, гранат нет, долго не продержусь. Виктор докладывал и как-то отстраненно удивлялся собственному спокойствию. «Разрешите запрограммировать подрыв корабля при моей гибели?» «Какой на дико подрыв!» — устало спросил Хуанди. «Мы уже почти закончили. Продержись немного, я к тебе спущусь». «Есть подождать!» — не веря своим ушам, выкрикнул Виктор. Они справились. Две группы в носу линкора сумели убить всех абордажников. «Непонятно как, но сумели. Невероятно!» Он захохотал, сделав руками неприличный жест. «Нате, выкусите, сибиряки драные! Лучшая пехота лиги, как же!» Оставалось сидеть и ждать. Виктор приоткрыл люк так, чтобы контролировать коридор, потом, подумав, выломал стол и положил его перед входом в серверную. Конечно, на защиту тонкого пластика он не рассчитывал, Но надеялся, что не видя его, нападающие не смогут прицельно бить по уязвимым точкам брони. Хотя если у абордажников остались гранаты, ими его тут и похоронят. «Дерьмовая у меня позиция», — задумчиво пробормотал он себе под нос. «Ну и серверную оставлять нельзя. Попробовать встретить гада в хабе и отступать сюда? А может, там и не выжил никто?» Камеру 72 палубы он вывел на стену рядом со входом. и каждые несколько секунд пробегал по ним взглядом. После того, как не сработал его скрипт по обнаружению движения, он перестал доверять своему умению писать командлеты для Соляриса. И главное, ведь про ошибку сообщения не было, просто скрипт не сработал. Пожаловался он окружающему миру. Дебильная у этих землян операционка. Изображение с одной из камер погасло. Виктор заметил это краем глаза и тут же вскочил на ноги. «Началось. Компьютер, местоположение последней отключившейся камеры. ХАБ-72-1. Компьютер, включи запись последних десяти секунд с камеры в ХАБ-72-1». Тёмный квадратик осветился, демонстрируя пустой отсек с ведущим вниз трапом. Секунду спустя люк открылся, оттуда выпрыгнула фигура в земной броне, вскинула винтовку, и изображение пропало». «Это админ. Как минимум один абордажник выжил. Иду встречать». «Не высовывайся, жди. Скоро буду». Дышал Хуанди тяжело, со всхлипами и клокотанием. «Как он зашел?» «Через первый хаб на 72 второй палубе». «Уже радует. Значит, зарядов для проделывания проходов у него с собой нет. Щит был?» «Нет». «И то, Хлеб. Затаись и жди меня». «Вы один?» «Напрягся, Виктор». «Меня и одного хватит!» Погасли еще три камеры, и Виктор, спохватившись, вывел на переборку по другую сторону от люка камеры 71 первой палубы. Враг приближался. Еще немного, и он войдет на 70 прямиком к нему в гости. Судя по действиям абордажников, схема линкора у них имелась. Очень уж точно они взрывали проходы между палубами. А значит, местоположение серверных они знали — И кормовую обязательно посетят. «Язык мой, враг мой», — философски заметил Виктор. «Вот зачем я им представился? Назвался бы командиром корабля, пусть бы они меня на мостике искали». «Админ, слушай внимательно», — обратился к нему Хуанди. «Сейчас выйди в тот коридор, что уйдет к хабу, и жди. Увидишь противника, стреляй. Привлеки к себе внимание». «Понял». Выдохнул Виктор. «Особо не высовывайся. Просто задержи их в том коридоре». «Есть задержать». Виктор отодвинул стол и вышел из серверной, аккуратно закрыв за собой люк. Ведущий к серверной коридор был коротким аппендиксом радиального коридора, что шел от одного хаба к другому. На этом Т-образном перекрестке Виктор и занял позицию. Сюда уже долетали отзвуки орущей на корме песни. Виктор потянулся было выставить акустические фильтры, уже начал вводить необходимые команды на висящей в воздухе клавиатуре, но передумал. Фильтры порой заглушали и нужные звуки, а зазеваться и пропустить появление врага было чревато. Одну или две пули из штурмовой винтовки броня может и выдержит, но он не спецназовец и не сможет уйти из сектора обстрела достаточно быстро. А стреляют абордажники метко и быстро. В этом он успел убедиться на собственной шкуре. В него попадали даже не видя, целясь по меткам с дронов. Поэтому лучше потерпеть музыку и открыть огонь первым. Вдруг повезет, и первые же пули нащупают слабое место абордажной брони. Но вместо крадущихся шагов абордажника, он услышал печально знакомый посвист ракетного двигателя разведывательного дрона. А пары секунд спустя из хаба в радиальный коридор влетел и сам маленький дрон». Виктор вскинул в винтовку, ловя прицелом юркую мишень, но дрон моментально набрал скорость и промелькнул мимо него раньше, чем он успел нажать на спуск. «Гайсы, гайсы, гайсы!» — вырвалось у него. Он присел на одно колено, прижимаясь к углу, и вызвал Хуанди. «Есть контакт! У него дрон, я обнаружен!» Ответа от Хуанди не последовало, а слева, куда улетел дрон, снова послышался свист. Виктор развернулся к нему и снова выругался. Дрон мелькал в проеме через случайные промежутки, всегда по разным траекториям и, трезво оценивая свои стрелковые навыки, Виктор решил не тратить патроны. Увы, но абордажник теперь его видел. «И откуда тебя ждать?» Задав этот вопрос, Виктор ощутил на губах привкус крови. Нервничая, он прикусил губу и даже не почувствовал боли. «Слева или справа?» «Справа». Из хаба в коридор очень быстро, быстрее, чем он прицелился, выдвинулся штурмовой щит, следом еще один. Вдвоем они перекрывали коридор от края до края, а в узкой щели между ними торчал ствол. И раньше, чем Виктор успел убраться за угол, ствол плюнул огнем, и левое коленное сочленение словно ударили молотом. Этот удар его и спас, развернув и вытолкнув из простреливаемого коридора в аппендикс перед серверной. Виктор сумел оттолкнуться второй ногой, забрасывая себя еще дальше. «Хуанди, их трое!» Заорал он на общем канале. И снова молчание в ответ. «Хуанди, гайсы, как я их задержу?» Снова повторялся кошмар на Титане. Снова коридор перекрывала несокрушимая стена щитов. И пусть у него сейчас не револьвер, а штурмовая винтовка, ее пули все равно не пробьют абордажный щит. Виктор развернулся, вдавливаясь в переборку, стремясь стать как можно незаметнее. Левое колено работало с какой-то неприятной задержкой и скрипело при каждом движении. Похоже, пуля угодила в броневой щиток, закрывающий сустав спереди, и сильно его искорежило. Достаточно сильно, чтобы выгнутый кусок брони мешал работе сустава. «Да и плевать, бежать ему все равно некуда». Тактика абордажников просто выпрашивала попробовать один финт. Перехватив винтовку в левую руку, Виктор вытянул правую вперед, изготовившись ухватить край щита. Но вместо щита из-за угла рикошетом вылетела граната. Успел выдохнуть Виктор. Граната взорвалась. Его откинуло к переборке так сильно, что голова взорвалась напом искр. Визор скафандра моментально потух, Виктор затрепыхался в кромешной тьме, придавленный весом брони и шоком. В него бросили электромагнитную гранату и сейчас добьют. В десяти метрах они переживут импульс, отключившись буквально на пару секунд, а потом один слаженный рывок и пара очередей в упор, а он даже не способен встать. От ожидания рвущих броню и тело пуль внутри все заледенело. Но встречать смерть лежа вдруг показалось очень стыдным, и Виктор, собрав все силы, с трудом поднялся на ноги. По крайней мере, он умрет стоя, не даст землянам насладиться зрелищем барахтающегося беспомощного марсианина. У Могуэй была отличная шумоизоляция, поэтому грохот очередей донесся до него как будто издалека. Виктор содрогнулся, выпрямился насколько мог, но удара в пуль не последовало, да и не могло последовать – Ведь если бы стреляли в него, то звуков выстрелов он бы уже, наверное, не услышал. Хуанди добрался. Виктор едва не заорал от счастья и, словно дожидаясь этого момента, начала загружаться операционная система брони. Ожил визор. Побежали по полю зрения информирующие о статусе загрузки строчки. Наконец-то заработали искусственные мышцы и Виктор наконец-то смог оглядеться. Барахтаясь, придавленный броней, он рефлекторно откатился вглубь своего закутка, и теперь от перекрестка его отделяло метра три, не меньше. Взрыв гранаты погасил освещение на метры вокруг, и несколько пробоин от крупных осколков Виктор заметил только благодаря включившемуся усилению света. По счастью, крупные осколки в него не попали, а с мелочью броня справилась великолепно. Оглушенный взрывом, он даже не почувствовал их ударов. Вот только бой еще не кончился. Со стороны коридора грохотали короткие по две пули очереди. Уже две или три после первой длинной. Надо было пользоваться моментом и подключаться. Но окончательно загрузившаяся система выдала отказ винтовки. Виктор матюгнулся поднял винтовку перед собой и высказался уже по-настоящему. Один крупный осколок все-таки прилетел, перебил Нар-731М у основания магазина, И уже потом, потеряв энергию, не сильно стукнулся в броню. Виктор с рычанием отбросил винтовку и, вырвав из кобуры револьвер, высунул из-за угла левую руку, осматривая коридор через камеру на перчатке. Выстрелы уже стихли. «Хуанди!» Увидев в начале коридора массивную тушу марсианской тяжелой брони, Виктор не удержался от крика радости. «Ты вовремя!» Прихрамывая на левую ногу, Виктор выбрался в радиальный коридор и, ступая по валяющимся на палубе телам абордажников, направился к Хуанди. Присев на колено и прижавшись к переборке, тот осматривал пулемет. На его броне почти не оставалось целых мест, а камуфляжное покрытие снесло почти на всей фронтальной проекции, и тяж выглядел, как только начатый собираться пазл. Редкие светло-голубые пятна на голом сером композите – Это сколько же раз в него сегодня попали? Товарищ капитан, Виктор торопливо проверил доступность контроллера. Серверная под контролем, все в порядке. Как вы? В норме. Хуанди перехватил пулемет. Пошли. И дернулся, разворачиваясь, почуяв то, что смотрящий в ту сторону Виктор еще даже не осознал. В проеме хаба показался абордажник, уже с изготовленным к бою оружием. Анди не успел совсем немного. Длинная очередь подкалиберных пуль ударила в левый бок капитана, когда тот уже почти довернул пулемет. Стреляя почти в упор, абордажник сумел уложить в цель почти всю очередь. Лишь одна из пуль угодила в Виктора. Тот ощутил сильный удар, но на высветившейся схеме брони лишь пожелтел нагрудник. Нет пробития. Передняя проекция Могуэй, конечно, уступала бронированию тяжелых моделей. но единичное попадание переносило достойно. Хуанди, казалось, тоже не пострадал. Отбросив покореженный удачным попаданием пулемет, тот прыгнул на продолжавшего стрелять абордажника и одним-единственным ударом вбил костыль пробойника прямо в середину шлема. И рухнул ничком на убитого, получив еще одну длинную очередь в левый бок. «Собака!» – матерно взвился на сибирском Виктор – Прыгнуть так же красиво, как это сделал Хуанди, у него не получилось. Мешала поврежденная колено, да и броня без позвоночного коннектора слушалось управления значительно хуже. Но все равно в хап он вылетел, уже развернувшись в полете, и направив ствол револьвера в ту сторону, откуда убили Хуанди. Уловка не помогла, а бордажник дал очередь и попал. Не так удачно, как по Хуанди, но на схеме брони прибавилось желтых и красных мест – а Виктору на этот раз стало больно в груди. И главное, удары пуль раскрутили его в воздухе, и поэтому ответный выстрел ушел в потолок, лишь выбив сегмент в светящемся покрытии. Извернуться в полете Виктор не успел, впечатался в переборку хаба верхним сегментом брони и, упав на палубу, выстрелил снова, заставив промахнуться уже абордажника. И еще раз, уже намеренно стреляя в левую часть торса, чтобы сбить прицел, и вскакивая, наконец, на ноги. Но абордажник не выстрелил. Отбросив винтовку, как и Хуанди пулемет, он кинулся на Виктора. Точнее, выхватил штурмовой топорик с толстым, немного изогнутым шипом на обухе и шагнул ощутимо, припадая на правую ногу. Только теперь Виктор сообразил, насколько сильно повреждена броня землянина. Полностью лишенная камуфляжного покрытия, опаленная, со снесенными пулями, левым наплечником и вмятинами на шлеме. Понятно, почему он шел в варьергарде. Он просто не мог поддерживать общий темп, и потому сумел убить Хуанди. Виктор шагнул навстречу, выпустив четвертую пулю в левое плечо, туда, где уже не было наплечника. Шанси стрелял подкалиберными пулями с отделяемым поддоном из обедненного урана. Сердечник пробивал броню, а тяжелые дробины поддона передавали цели всю свою нерастраченную кинетическую энергию. Именно они тогда на «Титане» оторвали конечность сотруднику СБ-директората. Абордажнику пуля руку не оторвала, но заставила сбиться с шага, и Виктор, выстрелив в последний раз, бросил револьвер прямо в шлем землянина. Тот не купился, прихрамывая, подшагнул вперед и влево, махнул топориком. Виктору повезло. Абордажника подвела поврежденная нога, и шип на обухе пролетел мимо верхнего сегмента брони – Но продолжая движение, землянин крутанул топорик и всадил его Виктору в колено правой ноги. Нога у Виктора подломилась, и поэтому пробойник из левой руки сработал в холостую, вернулся обратно в предплечье, не задев врага, а землянин, вырвав топорик, повел его на новый удар. И Виктор, не успевая увернуться или поставить блок, немного довернул корпус, принимая удар на левый наплечник. Поставленный удар, масса абордажной брони и силы искусственных мышц сыграли с землянином злую шутку. Острие на обухе пробило на плечник. Мощь удара вбила Виктора в палубу, подломив поврежденное колено. Зато левая рука оказалась там, где надо. Виктор без замаха прислонил кулак к правому боку абордажника и активировал пробойник. Прямо в печень. И сразу же толкая себя правой ногой кулаком в правый бок, выбивая обордажника из равновесия, и снова пробойником в печень. Сдохни, гася! Утробно зарычал Виктор. Он раз за разом активировал пробойника, когда тот перестал грохотать, начал просто бить кулаками, оставляя вмятины в земной броне. Землянин вместе со скафандром весил при стандартном граве килограммов 350. Но усиленная искусственной мускулатурой злость Виктора опрокинула его на спину, и Виктор бил, с каждым ударом чувствуя, как нарастает ярость. Он остановился, лишь поняв, что абордажник под ним уже давно не двигается. Ярость уходила, оставляя после себя опустошенность. Да еще и пришло понимание, насколько сильно пострадали коленные суставы экзоскелета. Правое колено, куда пришелся удар топора, практически не двигалось – Сгибаясь на считанные градусы, да и левое хрустело все сильнее и все медленнее реагировала на команды тела. Отталкиваясь руками, Виктор сполз с лежащего на спине абордажника. о Без особых эмоций протянул он, глядя на труп. «Вот это я жег. Дыры в правом боку сливались в одну внушительную дыру, откуда уже начинала вытекать кровь. а грудь и шлем выглядели так, словно по ним долго били тяжелым молотом. Судя по виду, абордажнику начисто разворотила печень и как минимум сломала лицевые кости. «Надо подобить», — пробормотал он. «Контроль, сделай». Голос покойного Хуанди застал Виктора врасплох. От испуга он дернулся и, слишком сильно оттолкнувшись руками от палубы, взмыл почти до самого потолка. Хуанди? Виктор справился с собой, уже почти коснувшись палубы. Живой? Это временно. Равнодушно сообщил Хуанди и повторил. Сделай контроль. Виктор огляделся, нашел улетевший далеко по коридору револьвер, посмотрел на валяющуюся за трупом винтовку. Клевец возьми. Посоветовал неподвижно лежащий Хуанди. Винтовка тебя не опознает. клевец, не понимая, переспросил Виктор. Топор с шипом. Шип, как твой пробойник, бей им. Топор лежал рядом с землянином. Виктор на коленях подполз к нему, взял в руки, осмотрел, оценивая. Топор как топор. Виктор видел такие в исторических книгах. Вытянутое полукруглое лезвие, длинный изогнутый шип, рукоять чуть более полуметра. Кажется, в играх такое оружие называлось как-то иначе, но пусть будет клевец. Виктор встал на колени, повернулся к землянину и, примериваясь, взмахнул клевцом, целясь в мятый шлем. Он боялся, что замаха не хватит для пробития, но, коснувшись шлема, шип вроде как начал уходить вглубь обуха, а потом раздался хлопок, руку чуть дернуло, а клевец застрял внутри». Виктор дернул его обратно, и тот со скрипом, раздирая металл, вышел наружу, оставив за собой аккуратное овальное отверстие. Тело абордажника даже не шелохнулось. «Готово», — машинально доложил он и встрепенулся. «Хуанди, как ты?» «Дыра в боку. Перебит позвоночник. Внутреннее кровотечение». Меланхолично перечислил Хуанди. нет система меня пока держит но это ненадолго все кишки в кашу сам понимаешь твою ж мать начал было виктор но хуанди его остановил не матерись слушай сюда на носу все чисто на корме похоже тоже линкор наш мы заперли остатки экипажа в кают компании там как ты помнишь проблемы с жизнеобеспечением «Так их надо спасти!» – вскинулся Виктор. Перевести сюда, на корму, тут все работает!» «Отставить!» – в голосе Хуанди промелькнули тени эмоций. «Их почти тридцать человек, а твоя броня повреждена. Ты с ними не справишься!» «Оставить людей умирать?» – начал закипать Виктор. «Я знаю, что это такое. Я уже подыхал без воздуха, и даже не такого не заслуживают!» «Ты один!» «Их двадцать семь. опытные космонавты. Не хотят в плен и знают этот корабль куда лучше тебя. Точка рандеву через шестнадцать дней. Ты столько не вытянешь. А потерять линкор, ради которого мы все полегли, обидно». В груди капитана с позывным Хуанди все явственнее клокотала кровь. «Джао, найди аварийные клапаны тех отсеков, «И сбрось атмосферу. Мы не успели. Так надо. Корабль не должен достаться земле». Голос Хуанди слабел, и последние его слова Виктор едва разобрал. А вскоре интерфейс его скафандра немного изменился. В нем добавились новые пункты, а по низу, где раньше был выбор канала в связи, появились черные иконки, подписанные позывными бойцов. Хуанди умер, и боевая сеть подразделения передала Виктору функционал командира отряда, как самому старшему по званию из выживших. Последнему. «Принимаю командование», — машинально произнес Виктор уставную фразу и нервно засмеялся. «Гайсе, это становится традицией». Он попытался подняться на ноги, но правое колено практически не работало, и Виктор наспех, осмотрев сочленение, понял, что его навыков механика тут не хватит. Клевец сначала пробил прикрывающее сочленение пластину брони, а абордажник, выдирая его обратно, эту пластину вырвал, буквально распотрошив сустав. Чудо, что удар клевца не добрался до плоти, но герметичность Могуэй в том месте потерял. «Приехали», – прокомментировал Виктор, прекратив попытки встать и, принявшись наспех, латать прореху. Установив заплату, он прицепил трофейный топор-клевец себе на пояс и, опираясь на руки, двинулся к валяющемуся вдалеке револьверу. К нему еще оставалось два запасных барабана, а без ствола Виктор чувствовал себя неуютно. Хоть Хуанди и сказал, что абордажников помножили на ноль, Полной уверенности в его словах у него не было. Вдруг там внизу уцелел еще какой подранок. В покалеченной броне и без огнестрельного оружия Виктор с ним точно не справится. А еще оставались почти три десятка пленных. Их заперли, но при наличии времени даже Виктор, пожалуй, нашел бы способ выбраться из опечатанного отсека. Кают-компания – это не тюремная камера. Ее не проектировали сдерживать заключенных». вскрыть воздуховод или отогнуть тонкий металл переборок, сделать из обломков мебели рычаг и выломать люк способов было много. А значит, следовало поторопиться. Вот только без ног подняться на 40 этажей будет не просто, даже при нынешнем ускорении. Да, в этом костюмчике я, наверное, не доползу, нахмурился Виктор, ища варианты. Ну и в пыль его. Заставив Могуэй открыться и отцепив от поддоспешника трубки, он выбрался наружу. В воздухе до сих пор пахло горье от пожара внизу, и Виктор, не удержавшись, чихнул. Смесь горелого пластика и жареного мяса забивали нос. Даже после двух сбросов атмосферы в горящих отсеках система очистки воздуха все еще не справлялась. «Мне нужен скафандр», — Виктор старался не думать о том, Запах какого жареного мяса он ощущает. «Отставить блевать, старшина!» Оставив Могуэй в коленопреклоненной позе, Виктор заковылял в серверную. Как и всегда, после стресса его начало чудовищно сильно клонить в сон, а медсистемы брони у него больше не было. Так что скафандр требовалось найти как можно быстрее. К счастью, идеология компоновки марсианских и земных кораблей почти не отличалась. Три столетия работы и жизни в пространстве научили людей многому, и выводы все сделали одинаковые. «Держи скафандр на рабочем месте, сделай скафандр доступным любому, кому он понадобится, и, главное, аварийный скафандр должен быть безразмерным». Последний пункт радовал Виктора больше всего. Очень уж низкорослыми были обычно земляне. Скафандр в серверной нашелся, и Виктор, вытащив его из стеновой шкафа, тут же принялся облачаться. И даже уложился в норматив. Земной скафандр до боли напоминал тот, в котором он провел кошмарные дни на Гуанши. Разве что по росту все-таки оказался маловат. «Полуросликий демон, вас побери!» выругался он, разминаясь, и тоскливо вздохнул. «А теперь сорок этажей вверх, пока земляшки не разбежались». Он надеялся, что не разбежались, иначе со своим револьвером и трофейным клевцом он с ними точно не справится. Следовало торопиться, и Виктор перешел на бег. В хаб, потом вверх по трапу, и там уже восевой коридор с бесконечной винтовой лестницей. Сорок этажей вверх. И распахнув люк в коридор, сразу понял, что дела в носу и вправду идут не очень. Затхлый воздух, густой и вонючий, похожий на тот в порту Тухарда четыре года назад. Он часто снился Виктору до сих пор. «Пора закрывать забрало». «И что же мне с вами делать?» От произнесенного вслух вопроса тут же сбилось дыхание, и дальше Виктор побежал молча. «Двадцать семь здоровенных мужиков, как ему в одиночку отконвоировать их на безопасную корму». В мягком скафандре, без экзоскелета и мышечных усилителей, с пятизарядным револьвером, Виктор бежал по лестнице и искал варианты. Дождаться, пока они ослабеют от кислородного голодания и перетаскать их вниз, даже не смешно. Он не чемпион Марса по силовому многоборью. Попытаться договориться? От этой мысли Виктор хмыкнул, отметая сходу. Даже если они для виду и согласятся, то что помешает тут же нарушить слово и напасть всем сразу? Спросить, где у них тут аварийные регенераторы и кислородные баллоны? Они-то наверняка найдутся, но стоит ему открыть люк, и возвращаемся к тому, что в револьвере всего пять зарядов. К концу 30-этажной лестницы он дышал так, словно пробежал марафонскую дистанцию. Несмотря на электростимуляцию мышц под доспешником, за время гибернации он чертовски ослаб и сейчас держался на одних лишь морально-волевых. И на страхе, что пленные успели освободиться. Хотя уже при марсианском тяготении, наверное, не помогло бы и это. Очередной неприятный сюрприз ждал его на вершине подъема, где на люке в торце осевого коридора мигала яркая алая надпись «Вакуум». Видимо, в носу абордажники прорывались без той осторожности, с которой действовали на корме. Ведь ни реакторов, ни турбин, на парах лития тут не имелось – А значит, не было и нужды осторожничать. Вскрывай переборки, лезь дальше и плевать на атмосферу. Но зато точно не разбежались, прокомментировал Виктор, вытащив из ниши люка рукоятку аварийного штурвальчика. И что мне с ними делать? Искать им шлюз-палатку, собирать скафандры по палубам или сразу починиться с ЖО? Провернув штурвальчик, он услышал тихий нарастающий свист. За люком действительно находился вакуум, и сейчас воздух из осевого коридора улетучивался через крошечную щель при открытого люка. Виктор крутанул штурвальчик еще два раза и, почувствовав, как поток выходящего воздуха потянул его за собой, отодвинулся подальше. Он помнил того бедолагу, которого выстрелило таким потоком словно из пушки, и не хотел повторять его судьбу. «Сначала нужно стравить давление». Когда свист начал стихать, Виктор принялся крутить штурвальчик дальше, остановившись, когда люк открылся достаточно широко, чтобы протиснуться. Судя по всему, в хабе воздух не задержался, а значит, где-то была прямая дыра наружу. Или, скорее, несколько дыр. Ведь наверняка бордажники заходили на нос не в одном месте. В вакууме земной скафандр раздулся чуть сильнее привычного, и Виктор, понимающе хмыкнул. Как ни крути, а жители космоса из землян никакие, сколько бы денег не вливали они в свою науку и сколько бы образцов не покупали у марсиан. Но только тот, кто с рождения живет рядом с пустотой, способен понять пустоту. Впрочем, это почти не мешало, и поднявшись на палубу, где находилась кают-компания рядового состава, Виктор остановился в кольцевом коридоре перед запертым люком. Чуть в стороне, распластавшись, лежало тело в абордажной броне лиги. Кто-то из землян добрался и досюда. Вряд ли он целенаправленно шел на помощь соотечественникам. Он про них и знать-то не мог. Просто случайность. «А вы там вообще живые?» Думать вслух становилось у Виктора привычкой. «Сейчас проверим». Он прижался шлемом к переборке... и, сняв с пояса клевец, начал стучать им по металлу. Есть кто живой? Несколько секунд тишины в ответ застучали, очень быстро, нервно и почти неразборчиво. Шевеля губами, Виктор старательно переводил короткие и длинные стуки в слова на общем Но быстро сдался и отстучал. Не понимаю, медленнее. Нужна помощь, отказ из ЖО. Ждите, ищу способ помочь. Быстрее, нечем дышать. Этот стук Виктор оставил без ответа, морально подготавливая себя к спуску, а затем к подъему на 30 этажей. Ближайший переносной шлюз, о котором он знал, находился глубоко внизу, на мидале огромного корабля. Хотя, возможно, есть и поближе. Где ближайшие переносные шлюзовые камеры? В паузе перед ответом сквозило удивление. В любом шлюзе или хабе. Ждите. Последнее тире Виктор поставил особенно сильным ударом и, отпрянув от переборки, помянул яйца черепах. Звукоизоляция у этого скафандра оставляла желать лучшего и от грохота зазвенело в ушах. После сотрясения мозга Виктор все еще плохо переносил громкие звуки. В ближайшем хабе мобильного шлюза не оказалось. Обшарив шкафчик с аварийным запасом, Виктор выволок наружу всего один безразмерный скафандр да ящик с неразлучной парой, кислородный баллон и регенератор. Не густо, но подтаскивая добычу к кают-компании, в голову Виктора пришла отличная идея. Вот только для ее реализации требовалось-таки найти аварийный шлюз. За мобильной камерой он решил подняться на десяток палуб выше – в один из носовых шлюзов, и чем выше поднимался, тем больше попадалось следов недавнего боя. В основном абордажники заходили с носа, и поэтому их тела попадались тут практически на каждой палубе. Отряд марсианского спецназа дорого продал свои жизни, перебив в ближнем бою десятикратно превосходящие силы. Поэтому регулярно наталкиваясь на трупы землян, Виктор все еще не видел тел своих соотечественников». Но на палубы выше биц, в проходе возле технических помещений, Виктор наткнулся на первого убитого марсианина. Ишань, третий из носивших тяжелую броню, лежал среди сразу четырех мертвых землян. Видимо, исчерпав боезапас пулемета, боец кинулся в рукопашную, но не преуспел. От выстрелов в упор плохо помогала даже тяжелая броня. С его тела Виктор взял еще один шанси и все запасные барабаны. Теперь, сразу с двумя револьверами, его шансы спасти пленных немного увеличились. Все знают, что земляне – изнеженные трусы, и кинуться на того, кто может убить каждого третьего, не рискнут. Хотя, вспомнив о бордажниках, их напор и храбрость, Виктор на миг засомневался. Но быстро отбросил посторонние мысли, торопясь добраться до шлюза. Судя по неровному рваному стуку, времени у пленных оставалось не так и много – Помимо воли, Виктор вспомнил развалины Гуанши и содрогнулся, представляя, каково приходится запертым в духоте людям. У него-то хотя бы имелся скафандр. Шлюз встретил его зияющей дырой в космос. Абордажники не церемонились и заложили взрывчатку с запасом. Внутренний люк вырвало, искорежило и вбило в переборку хаба почти до половины. Едва не разрушив при этом нишу с аварийными припасами, Люк пробил переборку буквально в полуметре от дверцы хранилища. Вытащив сверток мобильного шлюза, Виктор посмотрел на лежащие в нише запасы, но поразмыслив, решил ничего больше не брать. При одной десятой стандартного тяготения сверток весил немного, но габариты и масса-то его никуда не делись. Ухватив сверток за ручку для переноски, Виктор это почувствовал сразу, как только двинулся обратно к выходу из хаба. Для ослабевшего после гибернации, одетого в неудобный земной скафандр марсианина, мобильный шлюз земной конструкции был чрезмерно тяжелым и громоздким. Но он его все-таки доволок и, скинув у входа, опустился на палубу, наслаждаясь обдувающим лицо холодным воздухом. Несмотря на все усилия системы кондиционирования, он успел изрядно пропотеть. «Минутку посижу, отдышусь», — произнес он вслух. «Слаб я что-то. Задолбался». Но долго сидеть он себе не позволил. Едва перевел дыхание и поднялся на ноги. Ведь совсем рядом задыхались люди. Снова прислонившись к переборке, он отстучал. «Принес шлюз. По команде один пусть заходит и надевает скафандр». Ответили почти сразу, не очень разборчиво и слабо. «Почему только один? Теряем воздух!» «Я ранен, он поможет», — схитрил Виктор и, не дожидаясь ответа, принялся раскладывать свёрток. Земной переносной шлюз он видел впервые, но разобрался достаточно быстро — Раскрыть, разложить, приложить помеченной стороной к абрису люка, сильно сжать ёмкость с полимерным клеем, подождать для гарантии три минуты. Готово. Виктор положил в шлюз скафандр и ящик с аварийным комплектом, закрыл внешний полок и отстучал. Готово. Люк кают компании шевельнулся почти сразу, открываясь на пару миллиметров. «Разумная осторожность, когда имеешь дело с переносными шлюзами. Они, конечно, рассчитаны удерживать одну атмосферу, но мало ли кто его прикреплял. Так хоть не потеряешь весь воздух разом». Шлюз выдержал, надулся, и люк распахнулся полностью. Зашедший в палатку молодой парень в нижнем белье радостно помахал Виктору, подал в кают-компанию аварийный комплект и принялся натягивать скафандр. «Святой щит!» За он, едва заметив голову и шлем. Я думал, нам крышка. Факинг пыльные бастардс заперли факинг ловушки. Потом стрельба, Чейзу сразу ногу оторвало, кровью истек. В переборках дыры едва залатать успели. Мужик, спасибо тебе. Виктор как можно дружелюбнее помахал левой рукой. Парень загерметизировал скафандр и потянулся закрыть полок со стороны кают компании. Оттуда тоже выглядывали, махали Виктору руками и неслышно орали что-то радостное. «А ты как уцелел?» — обернулся к нему землянин. «Спрятаться успел, везунчик. Мужик, с меня выпивка, как вернемся». Виктор снова помахал рукой. «А молчишь чего?» Землянин распахнул внешний полог, пошатнувшись от вырвавшегося воздуха. «Ты вообще кто?» Виктор сделал шаг назад и вынул из-за спины правую руку с револьвером. «Следуй за мной, если хочешь жить». С лица землянина медленно сползла улыбка. «Темс, криё!» Тихо выругался Сион и осторожно поднял руки вверх. «Мужик, я сдаюсь, не стреляй!» «Не собираюсь я в тебя стрелять». Виктор качнул стволом револьвера в сторону трапа. «Пошли, носильщиком будешь, и без глупостей. Я вас, идиотов, спасаю!» Опасливо оглядываясь, молодой землянин послушно двинулся по трапу вниз. «Мужик, у нас там совсем все хреново. Давление падает, дырок слишком много. Заплат на все не хватило, разве что дерьмом не залепляли». «Меньше слов. Веди туда, где лежат скафандры». Виктор подумал и добавил. «И баллоны с кислородом. Надуем вашу тюрьму, чтобы не умерли, пока всех на корму не переведу». «Так это сколько баллонов-то понадобится?» Ужаснулся пленный. «У кают-компании кубатура больше, чем задница Сэнди!» «Вот ты их и будешь таскать!» – прикрикнул Виктор. «Шевели ногами, твои же товарищи задыхаются!» Вопреки ожиданиям, заткнувшийся юнец к шлюзам его не повел, а прямо на следующей палубе свернул в радиальный коридор и распахнул первый же люк. «Вот, пришли!» «Семь шагов назад!» – рявкнул Виктор, наводя на пленного револьвер. «На колени, морды к переборке!» Пленный послушно отсчитал шаги и опустился на колени. «Мужик, я все понимаю и не буду делать глупости». «Вот и хорошо». Виктор заглянул в люк и, удостоверившись, что землянин привел его на какой-то склад, приказал. «Вытаскивай три скафандра и столько баллонов, сколько сможешь утащить». «Так я...» – замялся пленный. «Мне скафандры бы унести, они же не маленькие». «А ты постарайся». Виктор отошел от люка. «Давай, работай». Не спуская с пленного глаз, Виктор пропустил его на склад, а сам встал в проеме. На тренировках он здесь точно не был, и теперь, лишенный схемы корабля, пытался сообразить, нет ли на этом складе второго выхода. Для полного счастья не хватало упустить землянина из виду и позволить ему сбежать. «Эй, как там тебя?» – обратился к нему Виктор. «Энсин Сэмуэль Резерфорд», – с готовностью представился тот. «Должность на корабле». Помощник механика, третье турбинное отделение. «Yes, sir. выругался Виктор, отключив связь. Вот только механика на свободе ему для полного счастья не хватало. «Мужик», — обратился к нему Энсин Резерфорд, «я тут чехол нашел, помоги упаковать». Виктор замялся, подбирая слова. Он слишком давно не говорил на общем, и некоторые обороты речи из головы вылетели. «Dammit, go fuck yourself!» «Держись, мужик, успокойся!» Тут же пошел на попятную Резерфорд. «Сейчас все упакую. Слушай, а ты откуда родом?» «С Марса», — коротко ответил Виктор. «Это понятно, а конкретно. Я вот в бухте Святой Марии жил. Это такой пригород Окленда, Новая Зеландия. Красивое место!» «Если будешь меньше болтать и больше работать, то туда вернешься!» Произнеся фразу, Виктор поморщился. Ему явно не хватало языковой практики. «Всё, понял». Резерфорд суматошно запихивал в здоровенный мешок баллоны. Спешка ему только мешала, но Виктор решил не вмешиваться. «Вот, готово». «Ну так пошли». Виктор подождал, пока пленный взвалит на спину мешок и отступил в сторону, освобождая тому путь. Пошатываясь под тяжестью баллонов, Резерфорд заковылял по коридору к трапу. «Мужик, я это наверх не затащу», сообщил он Виктору. «Поможешь?» «По частям поднимешь». Виктор остался непреклонен. «Залез по трапу, в люк забросил и сразу назад. Дернешься, получишь пулю. Знаешь, что шанси с человеческим телом делает?» или на лекциях», — угрюмо ответил Резерфорд. «Вот и не доводи», — вспомнил идиому Виктор. «Таскай наверх сначала баллоны. И если попробуешь скрыться из виду, моя пуля оторвет тебе задницу». Он отошел на несколько метров, позволив Энсину положить чехол на палубу и достать из него первый баллон. Но вместо того, чтобы таскать все наверх, Резерфорд подпрыгнул, открыл люк и, словно рисуясь, сообщил. «Воуклиндском технологическом мы это делали так». Он ловко спрыгнул вниз, подхватил баллон и метко закинул его на верхний ярус. «Осторожней, дебил!» – рявкнул Виктор. «Если сорвёт вентиль, то эта штука легко пробьёт переборку. Твоим друзьям нужна ещё одна дыра в вакуум?» «Ну так позови своих, составим цепочку. Один кидает, другой ловит, третий складывает». «Им не до того», — помедлив ответил Виктор. «Разбираются с последствиями штурма». Энсин не ответил, но следующий баллон отправил наверх уже аккуратнее, поднявшись по трапу и положив его подальше от люка. Затем спрыгнул вниз и повторил снова. «Снова?» Виктор старался не ослаблять бдительности, контролируя каждое действие пленного. Тот, впрочем, не делал ничего предусудительного, покорно затаскивая наверх принесенный груз и не пытаясь запрыгнуть туда сам. Наконец баллоны кончились, и дело дошло до скафандров. Виктор приказал Энсину взять в руки все три и лезть сразу за ним. С таким грузом тому будет не до побега, а попробую он их бросить и бежать – «Виктор всегда успеет спрыгнуть и застрелить. Наверное». Не желая рисковать, он подпрыгнул, уцепившись свободной рукой за край проема, и, нащупав ногами трап, развернулся, чтобы контролировать Энсина. «Давай за мной!» – скомандовал он, поднимаясь по трапу спиной вперед. Ускорение в одну десятую позволяло и не такую акробатику. И тут почувствовал, как обе его руки зажало мертвой хваткой, а в спину прилетел сокрушительный, выбивший дух удар. Он дернулся, стараясь освободиться, но схватившие были слишком сильны. Сумасшедшее усилие рывка позволило лишь немного развернуться, краем глаза увидеть одного из тех, кто его держал. кряжестая широкая фигура в таком же скафандре, как и у него». Виктор отчаянно взвыл, толкнувшись ногами. Он даже сумел подпрыгнуть вместе с обоими, повисшими на нем землянами, но освободиться это не помогло. «Фак, бить!» – он. «Ну ты и дегенерат!» – захохотал на радиоканале энсин «В кают-компании были аварийные скафандры. Спасибо за шлюз, дебил!» Схватившие усилили нажим, разводя его руки в стороны крестом. Тот, кто стоял за спиной, обошел их троицу, отбросил баллон, которым бил, и встал перед ним, потянувшись ко все еще зажатому в руке Виктора револьверу. Рыча от отчаяния, тот расслабил локоть и нажал на спуск. Он помнил чудовищную отдачу этого револьвера. Не подвела она и в этот раз. Сколь бы ни были сильны уроженцы земли, отдача шанси оказалась сильнее». Руку подбросило, вырывая из схватки, и, взвыв от боли в локти, Виктор выстрелил в стоявшего перед ним землянина. Того откинуло назад, а Виктор, уже не сдерживаясь, закричал от боли в полный голос, дернулся вперед, разворачиваясь к тому, кто еще удерживал его левую руку. Выстрел. В плече хрустнуло, а в левый бок что-то не сильно ударило, на миг обжигая холодом, а чуть ниже шеи сдавило, затрудняя дыхание». Последний землянин, тот самый кряжистый качок, коротко ткнул его в живот, и Виктор, едва успев согнуться, уходя от удара, выстрелил еще раз. Качку разнесло забрало шлема, забрызгав его изнутри комковато алым. Уже запрыгнувший на палубу Энсин отскочил назад, вытягивая перед собой руки. «Мужик, успокойся, я сдаюсь! Все кончено, я сдаюсь!» Виктор пошатнулся и молча выстрелил ему в грудь. Затем также молча полез за следующим барабаном. Из-за полупрозрачных стенок шлюза на него смотрели испуганные лица землян. Недолго, почти сразу люк начал закрываться, но Виктор уже успел перезарядить шанси. Переносной шлюз проектировали для того, чтобы удерживать одну атмосферу в вакууме. Но никто не проектировал его выдерживать попадание тяжелой пули револьвера последнего шанса. Палатка лопнула вместе разрыва, и из не успевшего до конца закрыться люка рванула наружу атмосфера. Виктор, подвывая от боли, одну за другой всадил в переборку кают компании четыре оставшихся пули, перезарядил револьвер и выстрелил еще пять раз, пробивая в металле здоровенные дыры. Сдохните, Тиляу! закричал Виктор по радио. Я же вас спасал! Он наконец-то обратил внимание на мигающую алую надпись перед глазами Depressurization. Виктор охнул, потянувшись туда, где располагался аварийный набор скафандра. Но набора там не оказалось, и он начал хлопать себя по телу, все сильнее ощущая боль в том месте, куда его ударили. Явный признак разгерметизации. Скафандр спас ему жизнь, сжавшись в районе верха торса. Сохранил давление возле головы, но вместе пробоя сейчас из Виктора уходила жизнь. В горячке драки он едва почувствовал удар, но похоже, что землянин бил ножом и все-таки сумел дотянуться до тела. А вакуум сейчас высасывал кровь. «Да где же пластырь?» В отчаянии простонал Виктор. Изогнувшись, он видел вылетающую из прорехи и тут же вскипающую в вакууме кровь. «Очень много крови». Упаковка пластыря нашлась на задней поверхности правого бедра, и, разорвав обертку, Виктор прижал целый лоскут к тому месту, откуда вырывалась кипящая кровь. Пластырь он прижимал куда дольше обычного, одновременно стараясь отдышаться и справиться с паникой. Он восстановил герметичность, сейчас проверит, что там в кают-компании, и пойдет оказывать себе первую помощь туда, где есть атмосфера. «Все хорошо». Он справится. Когда погасла тревожная алая надпись, Виктор перезарядил револьвер и, шатаясь, двинулся к закрытому люку кают-компании. Вряд ли на оставшихся были надеты скафандры, но он все равно встал чуть сбоку от входа, изготовился к стрельбе и только потом коснулся сенсора открытия. Внутри царил вакуум. Это Виктор понял сразу, а осторожно шагнув в бок увидел, что из скафандров там больше никто не носил. «Все имеющиеся в запасах кают-компании надели на себя те земляне, которых он убил в драке, а остальные сейчас уже лежали неподвижно. Вакуум убивает быстро, секунд пятнадцать ты еще способен на осмысленные действия, а потом теряешь сознание и через минуту уходишь в лучший мир. Не самая плохая смерть. Я снова один на борту», — меланхолично сообщил сам себе Виктор, — и, хихикнув, пошел вниз, к воздуху и жизни. Корабль продолжал свой неспешный разгон, идя к точке с силами самообороны Марса. Отряд свою задачу выполнил. Штабное искусство сил самообороны Марса в полной мере проявилось при разработке операции «Рассветный Сол». Понимая, что в прямом противодействии с флотом земной лиги шансов у них нет, флотские штабисты директората все поставили на первый обезоруживающий удар. В случае успеха операции Лига лишалась большей части флота и военных верфей, после чего предполагались переговоры, на которых фактически блокированная Земля шла на необходимые Марсу уступки. В дошедших до нас архивах не сохранилось официальных источников, проливающих свет на причину внеплановых учений тяжелых сил флота Лиги. Как бы то ни было, Удар Брандера по опустевшей стоянке флота привел к потере лишь одного фрегата и пяти конвойных корветов. Кроме того, лишь частичным был и удар Брандером по лунным верфям Буша. Потеря трех доков была чувствительной, но док для строительства тяжелых кораблей фактически не пострадал. В результате флот Земной Лиги не потерял боеспособность и сумел нанести ответный удар в кратчайшие сроки. Н. Калятко Роковые ошибки триста тридцать Эпилог. Фобос база флота ССМ Фобос один рекреационная зона для рядового состава. 11 октября 2338 года. Из-за военного положения на базе запретили любой алкоголь, и Виктор со старшим лейтенантом Вангом третий час торчали в баре, прихлебывали зеленый чай и пялились на проплывающую за окном поверхность Марса. В баре они сидели в гордом одиночестве. Других посетителей на входе встречала запертая дверь и светящаяся надпись «Закрыто». Но двум кавалерам ордена «Герой Марса» управляющий отказать не смог и таки впустил их в закрытый бар. Но даже высший орден корпорации не помог добыть алкоголь официально. На все просьбы выдать пиво Бармен страдальчески морщился, разводил руками и извинялся. Все запасы конфисковала военная полиция. Новых поставок не предвидится. А за торговлю контрабандой предусмотрена уголовная статья. «Война, товарищи. Всеобщий сухой закон». «Ну а личные запасы?» – настойчиво допытывался Ванг. «Их же не конфисковали?» «Да не имею права, товарищи!» – отчаянно заламывал руки бармен. «От трех до пяти!» «Очень жаль», — горестно вздохнул Ванг. «У меня только-только прижилась новенькая печень, а мне ее даже испытать нечем». «Слушай, ты говоришь от трех до пяти? Давай считать по-среднему, как насчет четырех тысяч юаней за бутылку Байдзю». Услышав предложение, Виктор вздрогнул и, прицепив грушу с чаем, ухватил бывшего командира за плечо. «Не надо, Байдзю». «А, ну да, ты рассказывал». Кивнул Ванг и сделал новое предложение. 4000 тысячи за пол-литра. Чего угодно крепче 40 градусов». Бармен нервно сглотнул и посмотрел в сторону висящей неподалеку камеры. Было видно, как жадность боролась в нем с трусостью. И постепенно начала побеждать. «Четыре штуки за пол-литра? Да на эти деньги раньше можно было напоить весь экипаж Гуанши». «Есть отличный абсент земного производства, сделанный по древним рецептам!» Приблизившись вплотную, зашептал бармен. «Семьдесят шесть градусов». «Сойдет?» Ванг довольно хлопнул в ладоши. «Тащи свой абсент по древним рецептам». «Тише, товарищи!» Еще ближе склонился над старшим лейтенантом бармен. «И здесь вы его, извините, пить не станете!» «Уговорил?» Понимающе кивнул Ванг. «Есть у меня укромное местечко на примете». «Отлично». Бармен развернул левую руку ладонью вверх, и над его браслетом в воздухе повисла цепочка цифр. «Вот на этот счет семь тысяч юаней, пожалуйста». <рых> Удивленно крякнул старший лейтенант. «А, демон с тобой. Гулять так гулять». Командир снова тронул его за плечо Виктор. «Три пятьсот с меня». «Иди в пигу, старшина первого класса». — стряхнул Ванг его руку. «Я смотрел записи. Ты отдавал мне свой воздух. Что ж я за человек такой буду, если не напою тебя в хлам?» Виктор смущенно потупился и, чтобы скрыть неловкость, пошутил. «Ты учти, что мне-то новой печень не вырастили. И за новую печень выпьем, и за твой рывок через звание, и за то, что живы остались благодаря тебе, и за мужчин, что остались на Гуанши». Вернувшийся с непрозрачным пакетом бармен... почтительно стоял в стороне, пока Ванг перечислял, за что они будут пить. Наконец Ванг иссяк, забрал у бармена пакет и, активировав магнитные подошвы ботинок, поднялся с кресла. Виктор поднялся за ним, с сожалением глядя на пейзаж в окне. Там уже виднелся западный край лабиринта ночи. Еще немного, и Фобос пройдет над его родной жемчужной землей. «Может, еще немного посидим?» – предложил он. «Где, Ману? Мы и так засиделись. Чай в меня больше не лезет». «Куда хоть пойдем?» «Не пойдем, а поедем», — засмеялся Ванг, но все же понизил голос. Фоба транзит транзит-2. Слышал о таком?» «Транзитный порт военных верфей?» — пожал плечами Виктор и недоуменно спросил. «Но ведь военное положение, выход с базы запрещен. Кто остановит героя Марса и дважды героя Марса?» «Ко второму меня только представили». «Как представили, так и вручат». Вангу хватил его за к мундиру и потащил к выходу. «И мы это сегодня обмоем в компании четырех симпатичных стропольщиц. Но запомни, лин моя, а с остальными решай как хочешь. Хоть сразу троих забирай». «Троих заманчиво, конечно», — хохотнул Виктор. «Но мне, знаешь ли, нож в селезенку воткнули. А медсистема брони окончательно сдохла за неделю до рандеву». Ничего. чего?» Смеясь, повернулся к нему Ванг. «Мне весной, если помнишь, вообще печень в клочья разнесли. Ты еще молодой, оселишь». В коридоре у бара тоже было немноголюдно. Рекреационная зона сегодня будто вымерла. Лишь по обеим сторонам коридора навстречу друг другу двигались патрули военной полиции. Те патрульные, которые шли навстречу, поравнявшись с ними, перешли на строевой шаг и отдали им честь». Виктор козырнул в ответ и подумал, что в статусе национального героя есть свои преимущества. Раньше такой вот патруль, встретившись возле бара, обязательно бы его остановил, проверил документы и промили алкоголя в крови. И засадил бы на трое суток, будь процент хоть немного выше разрешенного в суточном увольнении. «Что кадровая служба говорит?» – спросил Ванг, едва они миновали патруль. «Подыскивают свободную должность», — печально вздохнул Виктор. «Говорят, что вакансий админов сейчас на флоте нет. Чушь какая-то. Торгашей во вспомогательные крейсера переделывают массово. Неужели я и там не нужен? К тебе на день юань даже и не прошусь. Все понимаю, но, демон раздери, обидно, ведь это я привел твой линкор». «Дело не в вакансиях», — замедлил шаг ванг «Я говорил о тебе со старпомом, и знаешь, что он мне ответил?» «Откуда бы мне знать?» – буркнул Виктор. «Ты пережил Гуанши, и ты единственный выживший из той команды, что захватила Динь Юань». «Это же секретная информация», – прервал его Виктор. «Не смеши», – отмахнулся Ванг. «Об этом знают, наверное, уже все силы самообороны. Да и про историю на Титане народ в курсе. Старпом сказал, что ты везучий ублюдок, но выживаешь всегда один, и ему на корабле такого подарка не надо». «Извини уж, передаю, как услышал». «Да ладно, чего уж там?» Виктор ускорил шаг, вырываясь вперед. «Пошли к девчонкам». Выход из рекреационной зоны, как всегда, охранялся нарядом военной полиции. И снова у них не спросили документы, освободив проход, едва они подошли. Миновав пост, Виктор подумал, что на станцию Маглева их, похоже, тоже пропустят свободно. Красная звезда «Героя Марса» действовало не хуже адмиральских погон. «Слушай, а профили девчонок покажи?» — попросил Виктор, когда они уже почти дошли до станции. «Смущают меня два момента». «Это какие?» — остановился Ванг. «Во-первых, они стропольщицы. Здоровенные, небось, такие бабищи», — загнул мизинец Виктор. «А во-вторых, ты уже старенький, и женщины тоже наверняка твои ровесницы». Стрешина, а ты не...» — возмущенный монолог Ванга — Прервала синхронная трель их коммуникаторов. «Ты что там?» Виктор касанием включил на браслете экран. «Боевая тревога. Личному составу немедленно прибыть в расположение». «Опаньки!» — воскликнул он. «Командир, началось. Есть подробности?» «Откуда? Я пока не адмирал». Ванг скрижетнул зубами. «Извиняй, старшина, сегодня, сам понимаешь, не судьба. Спасибо, что позвал, но мне пора». Командир, — поклонился ему Виктор, — сохрани эту бутылку до победы. Совсем дурак, как в старые добрые времена поинтересовался Ванг. По боевой тревоге на борт с бухлом. «Не беси меня, забирай абсенты и вали в казарму. Бывай, увидимся!» Старший лейтенант Ванг протянул ему пакет с абсентом, отдал честь и, развернувшись, побежал к лифтам. Проводив его взглядом, Виктор поймал висящий перед ним пакет и неторопливо пошел в сторону казарму. В отличие от бывшего командира, спешить ему было некуда. Конец книги. Для вас читал Дамир Мударисов.